Глава 11. Снежная буря. За окном бушевала метель. Снег клубился, бил в стекло, и из-за него было не понять, утро сейчас, день или же вечер. На самом деле было раннее утро, и пока что сквозь проносящийся мимо дома номер 17 снег, ещё удавалось различить красные огни тревожных светофоров. Скоро, через пару часов, и они скрыются из виду. В кухне двенадцатой квартиры горела печка, на которой подрагивая пыхтел и фыркал бронзовый чайник. Он кипел уже какое-то время, затягивая кухню белым клубящимся паром, но Финч этого не замечал. Он сидел за столом и, глядя в оконную метель, ел уже семнадцатую по счёту конфету, а рядом громоздилась гора обёрток. Достал конфеты Финч из стоявшей на верхней полке буфета жестяной коробки. в которую дедушка всегда запрещал ему залезать. В коробке оставалось всего лишь три конфетки, но мальчик не отчаивался. На очереди была ещё пачка имбирного печенья, также ранее запрещённая. То, что содержимое коробки с верхней полки буфета так долго оставалось нетронутым, и то, что Финч не забрался туда сразу, как исчез дедушка, было досадным упущением. К тому же, он хотел есть, а какая еда может быть лучше сладкого? Вот Финч и решил наконец разобраться с конфетами, словно с каким-то незаконченным делом. К сожалению, со всеми остальными незаконченными делами с такой же лёгкостью разобраться не выходило. Полночи после возвращения домой из Фогельтрома Финч едва ли не каждый час бегал на седьмой этаж и звонил в дверь квартиры номер 21, но мадам Клары дома не было. Последний раз Финч видел няню перед тем, как она исчезла за углом у Элисби. особняка у Олшей. Что она там делала? Уиллаби сказала, что ее отец был воспитанником мадам Клары. Она ходила к нему? В любом случае предупредить ее Финчу так и не удалось. Подумать только, мадам Клара – племянница королевы. Теперь Финч знал, кто такой Геленкопф и почему люди, которые на него работают, строят против нее козни. Кора сказала, что Геленкопф потерял почти все свои нептичьи силы, Но всё же менее пугающим он мальчику не казался. А что уж говорить о его помощниках, которые не остановятся ни перед чем в попытках достигнуть своей цели. Размышление Финча прервал звонок в дверь. Мальчик взял со стола револьвер и осторожно двинулся в прихожую. Он помнил слова Птицелова о том, что им займутся, как и мистером Франки, и сдаваться так просто не собирался. Несмотря на все его страхи, За цепочку звонка дёрнула всего лишь Арабелла, и прежде чем открыть, Финч спрятал своё грозное оружие в карман. "Где он?" с порога воскликнула Арабелла, влетев в прихожую. "Кто?" недоуменно поглядел на неё Финч. "Он мне нужен. Дай его сюда." "Да о ком ты говоришь?" Арабелла была в ярости. Её глаза горели огнём, а губы дрожали. "С меня хватит!" завопила она. и Финч поспешно закрыл дверь, чтобы на крики не сбежался весь дом. «Дай мне его сюда! Мне хватит одной пули! Я сама пристрелю его! Этого злобного, ужасного, отвратительного, мерзкого!» Увидев на щеке Арабеллы продолговатую багровую полосу, выделяющуюся на фоне даже яростного покраснения девочки, Финч все понял. Дядя Сергиус снова ее ударил, и она решила застрелить его. Он попытался отвезти Арабеллу в кухню, подальше от двери, Но девочка выдернула руку. Тогда он развернулся и пошёл доедать свои конфеты. Пусть себе сокрушается в прихожей и дальше, одна и сама с собой. Но Арабелла явно не желала швырять гнев и обиду в никуда. Ей нужна была хорошая мишень, вроде Уша и Финча, и она вынуждена последовала за ним. "Дай мне револьвер", потребовала девочка. "Он мне нужнее, чем тебе". "Нет, мне он нужнее". Заговорщики знают, что я пытаюсь их разоблачить, и, "Ой, хватит", презрительно бросила Арабелла. "Ты и сам прекрасно понимаешь, что тебе с ними не справиться". "Ну, я хотя бы попробую", с вызовом ответил Финч. Арабелла поняла, что сказала что-то не то, и ярость в ней немного утихла, словно жар в немного остывшей печке. "Я не обижаюсь", добавил Финч. "Тебе просто обидно и страшно. И ты сама знаешь, что не сможешь выстрелить в мистера Дрея, верно?" Девочка не ответила. Было видно, как бы ей ни хотелось сейчас спорить, она понимала, что Финч прав, и это злило её ещё сильнее. "За что он тебя ударил?" спросил Финч. "За то, что я без спроса вышла из дома. Я ходила в архив. Кстати, уверен, ты не знал, что в адресной конторе также существует и архив. А я знала, и я пошла. Сегодня. При том, что он мне, видите ли, запретил куда-то выходить из квартиры". И я не могу больше этого терпеть. Он злодей, а никому нет дела. Я сама его остановлю. Финч очень сочувствовал Арабелле и попытался её успокоить. Послушай, начал он. Не буду я ничего слушать. Он подлец, жулик и просто ужасный человек. Да, я знаю, кивнул Финч. Он замышляет недоброе и хочет навредить мадам Клари. Я знаю. Он медленно убивает мою маму и издевается надо мной. Да, я знаю. Хватит со мной соглашаться. Прости, сказал Финч и решил перевести тему. А зачем ты ходила в архив? Думала узнать кое-что. И как узнала? Арабелла тяжело дышала. Казалось, в её рту просто закончились все слова. Отмахнув от себя рукой пар, девочка сняла чайник с печки и поставила его на кованую подставку. После чего обернулась и хмуро оценила горку обёрток на столе. Поедаешь конфеты? осуждающе заметила Арабелла. Она никогда не позволяла себе сладкое перед завтраком. "Ну да", кивнул Финч. "Хочешь?" "Нет". "А чай будешь? Ещё у меня есть печенье". Арабелла уселась за стол, и Финч налив в чашки желудёвый чай, подтолкнул к ней пачку печенья, но девочка неумолимо отодвинула её прочь. Осторожно взяв свою чашку, Арабелла немного отпила. Чай подействовал. Она перестала сопеть. И будто бы даже злиться на весь мир. Я знаю, что ты вчера приходил, сказала Арабелла. Я стояла в гостиной и подслушивала, когда ты говорил с дядей Сергиусом. Я хотел взять тебя к мистеру Франки, а потом я попал к вдове Лили, а ещё был у мистера Хемма. И всё это связано с Нет, перебила его девочка. Не хочу слушать этот жуткий сумбур. Расскажи всё по порядку. Издав тяжкий вздох, Финч начал с начала, с записки под дверью. Потом рассказал о снимках и заметках, которые мистер Франки обнаружил в газетах, о своей беседе с вдовой Лили и о разговоре с мистером Хэммом. «Полицейский сыщик в нашем доме», – задумчиво проговорила Арабелла. «Восьмой этаж. Господин Борган, который, оказывается, не птица. Мама и папа всегда отзывались о нем очень уважительно. Они никогда не говорили, что он, ну, странно выглядит, как не птица. Наверное, он просто превращался в человека». предположил Финч. Или я не знаю, а можно сначала быть человеком, а потом стать не птицей. Это нужно узнать у мадам Клары, веско заметила девочка. Вот кто точно знает. Финч опустил голову. Мадам Клара, да. Ты не поверишь, что мне удалось выяснить. И он рассказал подруге о посещении Фогельтрома, о коре и о празднике снежной бури. Финч спросил о Рабелу, появляются ли дети из яиц? но она подняла его на смех и ответила, что, разумеется, нет. А на вопрос о том, как же тогда они появляются, девочка фыркнула и промолчала. Было видно, что она и сама не знала. Завершил свой рассказ Финч тем, что узнал в гнезде ненависти. Арабелла не перебивала, но когда услышала о том, кто такая на самом деле мадам Клара, округлила глаза и едва не запрыгала на месте. «Ах!» — выдала она от переизбытка чувств, А затем восхищённо воскликнула на более понятном для Финча языке: "Наша Мадам Клара, племянница королевы. Это же значит, что она или сама королева, или принцесса. Как здорово! Я всегда это знала". "Ври больше", Финч пришпилил энтузиазм девочки, как конторский счёт на шило. "Откуда тебе было знать? Но она такая важная и такая ах, принцесса одним словом". Когда её восторги немного улеглись, Дети заговорили о вещах менее радостных. О «не птице», которому поставили жуткую статую на чердаке под крышей Фогельтром. «Значит, Геленкопф — это злейший враг не птиц», — подвела итог Арабелла. «Мадам Клара и этот Коппелиу Строгмортон когда-то победили Геленкопфа, и он хочет им отомстить. Вот что он делает». «Он хочет не просто отомстить», — уточнил Финч. Геленкопфу нужно заполучить своё чёрное сердце, которое вернёт ему былые силы, и тогда он снова захватит власть и начнёт войну с людьми. С нами, испуганно закончила Арабелла. Повисла тишина. Финч во всех красках представлял тот кошмар, который начнётся, если Геленкопфу удастся воплотить свой план в жизнь. Все эти вырезанные сердца, хмуро проговорила Арабелла. Вообще не понимаю, как не птицы могут жить без сердец. ты же спросил об этом у Коры. Финч покачал головой, и девочка возмущённо заметила: "Ну, конечно, ты не спросил, хотя это самое важное. Уж я бы всё у неё выяснила. Чувствую себя сейчас мистером Фо из книги. Он часто отправляет допрашивать свидетелей своего не очень умного помощника Джерри, и тот всегда забывает уточнить какую-то важную подробность". Финч поморщился. "Никакой он не Джерри. Сама она Джерри. Этот твой мистер Фо не такой уж и умный, если знает, что его помощник дурак, и всё равно отправляет его добывать сведения. Ничего подобного. Он просто очень замкнутый джентльмен и предпочитает не общаться с людьми. Думаю, этого Джерри просто придумали для книжки, чтобы мистер Фо рядом с ним казался умнее, чем он есть. Ничего ты не знаешь. Мистер Фо гениальный сыщик, и всегда разоблачает даже самых хитрых и изворотливых злодеев. Финч уже собрался, как следует, усомниться в этом, в слух, но Арабелла задала вопрос, который заставил его напрочь забыть о любых персонажах книг. Что мы знаем о Чёрном сердце? Финч задумался. Мадам Клара и Капелю Строгмортен забрали его у Геленкопфа. Да, но где оно сейчас? У мадам Клары? А что если дядя Сергиус попытается украсть именно его? Нет, в смысле, не думаю. Чёрное сердце у бывшего воспитанника мадам Клары, того мальчишки, о котором она рассказывала, ну, который давно не мальчишка, Гораций Гор сказал одноглазому в ателье, что они с Петецеловым так и не выяснили, где воспитанник мадам Клары держит это сердце. И ещё, вспомни, что говорила мадам Ворта. Мальчишка велел Керри найти мистера Карана и мисс Колм, пока они не выдали Гелен Кобфу местонахождение чёрного сердца. Точно. Арабелла была так взволнована, что даже не заметила, как развернула обёртку и отправила в рот конфету из коробки. Чёрное сердце у бывшего воспитанника мадам Клары, а эти влюблённые знают, где он его прячет. И мадам Клара, продолжил Финч, сама отдала их Гелен Кобфу. Но зачем она это сделала? Она же его заклятый враг. Вот и я не понимаю, негромко проговорила Арабелла. Это всё очень странно. Как будто мадам Клара зачем-то подыгрывает Гелен Кобфу. словно она с ним заодно и хочет, чтобы он вернул черное сердце. Финч даже побагровел от возмущения. «Я в это не верю. Она не могла». А Рабелла поспешно закивала. «Мне тоже кажется, что тут не все так просто. Уверена, у нее были причины отдать мистера Корана и мисс Колн Геленкопфу. Все это как-то связано с пророчеством Одноглазого. Этот тип ничего о нем не говорил в ателье?» Финч покачал головой. Одноглазый только сказал, что он ненавидит мадам Клару и Капелюсу Трогмортона, и Финч вдруг замолчал. В его голове неожиданно связалась ещё одна ниточка. Что? нетерпеливо спросила Арабелла. Что ещё он сказал? Что за всё расплатится племянник Трогмортона, у которого одноглазый забрал беременную жену. Кажется, я понял. Арабелла, не понимающая на него уставилась, и Финч пояснил: Что мы знаем о бывшем воспитанике мадам Клары? Анна сама сказала, что не хотела, чтобы он превратился в своего дядю, и что горечь утраты ожесточила его сердце. В своего дядю, воспитанник мадам Клары это племянник трога Мортона. Это ещё не всё. Мистер Хэм? Причём здесь мистер Хэм? Финч будто не услышал. Он хмурился и чесал нос, всё ещё не веря в то, как всё связывалось. Мистер Хэм сказал, что он потерял вкус к жизни, когда потерял Камиллу. Камиллу «Ты о ком говоришь?» «И как я сразу не догадался?» Возопил Финч. «Нет, ну я точно Джерри. Я совсем забыл об этом, когда в чулане нас поймал профессор Кнеппин. Мадам Клара. Она ведь сказала мадам Ворти, что мальчишка думает, будто она знает, где его Камилла. Его Камилла, понимаешь?» Но Арабелла не понимала. И Финч даже взвыл из-за ее недогадливости. Одноглазый забрал у него Камиллу. «Ну кто такая Камилла?» Финч прищурился и поглядел на Рабеллу. Камилла, это жена капитана Боргана. Рабелла распахнула рот. Что? Как ты? Откуда? Мистер Хэм назвал её имя, когда рассказывала капитану. Воспитанник мадам Клары, племянник капипелюса Трог Мортона, это капитан Борган. Рабелла ничего не сказала и, вскочив на ноги, бросилась вон из кухни. Финч даже не успел удивиться, а она уже вернулась. Судя по тому, что в руках девочка держала ручку, чернильницу и тетрадь, в которой они вели ход расследования, бегла она в его комнату. "Я должна всё записать", сказала Арабелла и, разложив на столе письменные принадлежности, принялась за дело. Финч вздохнул и потянулся в коробку за конфетой. Снег бился в окно кухни. Скрепело перо ручки, а скрипом меланхолично подыгрывали сопения Арабеллы и время от времени шелест переворачиваемых страниц. Финьч что и дела шумно зевал и клевал носом. Записки. Это было самое скучное в расследовании. Арабелла заносила новые сведения в тетрадь так долго, что ему начало казаться, будто она решила упомянуть всё, что произошло с момента, как она не вылупилась из яйца. Но ну вот наконец девочка отложила ручку и высушила страницу промокательной бумагой. "Я всё ещё кое-чего не понимаю", сказала она, перечитав последние записи. Если капитан Борган считает, что мадам Ворта знает, где его жена, то выходит Камилла жива. Вероятно. Если одноглазый забрал Камиллу, откуда мадам Ворта может знать, где она? Финч пожал плечами. Знаешь, мне кажется, что одноглазый не забирал Камиллу, в смысле, не напрямую. Он ведь просто придумывает пророчество. Хм, умно. Думаешь, он придумал какое-то пророчество, и из-за него Камиллу и забрали? Финч кивнул. В любом случае, мадам Ворта имеет какое-то отношение к исчезновению Камиллы, хотя и говорит, что ничего не знает. У меня голова идёт кругом, сказала Арабелла. Нужно срочно съесть ещё конфету. Когда головокружение было побеждено, а фантик добавился к прочим, Арабелла решила подвести итоги. Мы уже очень много знаем, сказала она. Знаем, кто такой Геленкупф и что он задумал. Знаем, что чёрное сердце у капитана Боргона, а сам он, наверное, где-то на восьмом этаже. И был там все эти годы, как и прочие пропавшие в нашем доме. Рабел сморщил лоб. Ах да, ещё же эти пропажи. Совсем о них забыла. Как они связаны с планами Геленкопфа? Не знаю. Как будто никак, но я уверен, что всё это точно как-то связано. А что ты пишешь? спросил Финч, глядя, как Рабел снова что-то заносит в тетрадь. Я записываю, что мы пока не знаем. И что мы пока не знаем, Арабелла прочитала. Первое: зачем мадам Клара отдала влюблённых прихвостням Геленкопфа. Второе: в чём именно заключается пророчество Одноглазого. Третье: где Камилла и что знает мадам Ворта. Четвёртое: почему капитан Борган похищает жильцов дома. Пятое: что должен украсть дядя Сергиус? Шестое. Что задумал второй агент Птицелова? Есть ещё кое-что, сказал Финч. Птицелову зачем-то нужно узнать, где находится Фогельтрум. Точно. Рабелла быстро записала ещё одну тайну и вдруг опасливо взглянула на Финча. Что? нахмурился мальчик. Ты веришь мистру Хемму? Ну, про то, что восьмой этаж существует и что все похищенные там живут. Финч понял, к чему она клонит. Ты думаешь, что твой папа, если мистер Хэм сказал правду, то он там. Он и другие, и твои родители тоже. Финчот вернулся. Я думал об этом. Может, они и правда там? Я верю мистеру Хэму. Ты же знаешь, как не птицы прячут свои дома, школу, трамвайные станции и прочее. Почему бы здесь не быть тайному этажу, о котором никто не знает? Особенно если учесть, что в нашем доме всем заправляет не птица. Так, да мы просто обязаны найти этот этаж. Вот только как? Не знаю. Думаю, он очень хорошо спрятан, чтобы Птицелов его не нашёл. Мадам Клара точно всё знает. Может, удастся за ней проследить, когда она вернётся? Финч, ты меня слышишь? Финч и правда ушёл в себя. Птицелов задумчиво проговорил он. Почему-то он мне кажется намного опаснее даже Геленкопфа, на которого работает. Арабелла молчала, глядя на Финча. Она ждала, к чему приведут его размышления. Мальчик продолжал. «Мисс Колн и мистер Карран были очень испуганы, когда услышали это прозвище. А мистер Франки обмолвился. «Что?» — девочка удивилась. «Ты мне не говорил. О чем там обмолвился мистер Франки? Он сказал, что не выходит из квартиры, потому что у него сделка с Птицеловым. Тот его не трогает, пока он не покидает квартиру». «Это же значит...» — девочка ахнула. «Да». то, что мистер Франки знаком с человеком в чёрном из кабаре, подтвердил Финч, но, судя по выражению лица Арабеллы, имело в виду она что-то другое. Никак не пойму, что их объединяет. Что это за странная сделка? А Птицелов хочет с ним разобраться, потому что Что такое? спросила Арабелла. Это из-за меня, угрюмо сказал Финч. Мистер Франки вышел из квартиры, чтобы подбросить мне записку под дверь, понимаешь? Если с ним что-то случится, это будет моя вина. «Не дури!» — одернула его девочка. «Он и раньше выходил. Например, когда...» Она запнулась и уставилась в тетрадь. «Когда исчез твой дедушка. Приходил сюда уговаривать его никуда не идти». «Мы должны сейчас же его предупредить», — решительно заявил Финч. «И никуда не уйдем, пока он нас не выслушает». «Что?» — он поглядел на Арабеллу. Та была полна сомнений. «Ты не хочешь к нему идти? Думаешь, что он не поверит?» Девочка закусила губу. «Послушай», — осторожно сказала она, — «я хочу тебе кое-что...» «Нет», — Финчи ее перебил, ожидая, что она начнет его отговаривать. «Мистер Франки в опасности. Мы должны с ним поговорить. Предупредим его и... и еще выпытаем у него все о птицелове». А Рабелла вдруг вскинула на него решительный взгляд. Лицо ее просветлело. «Да», — согласилась она, — «пусть он расскажет все о птицелове. Это очень хорошая идея. И сразу все запишем о нем». Может, тогда ещё что-то прояснится. Может, сказала Арабелла. Покинув квартиру Финча, дети двинулись вверх по лестнице, но не дойдя пары ступеней до шестого этажа, услышали раздающееся оттуда негромкое покашливание и осторожно выглянули на площадку. У двери мистера Франки топтался мистер Поуп. Он держал в руках несколько коробок, поставленных одна на другую. В самом низу был проволочный ящик с молочными бутылками. Судя по всему, лифтёр только что позвонил в дверь, поскольку тут же раздался ворчливый голос мистера Франки. Кто там? негромко спросил бывший шпион. Это Бартоломеу Поуп, сэр, ответил лифтёр. Тут для вас посылки из бакалейной, молочной и табачной лавок. Финч усмехнулся и прошептал на ухо Арабелле: "Сейчас Франки скажет, какой ещё Поуп, не знаю никаких Поупов". Но старик поступил по-другому и спросил иное. Бартоломео Т1 лифтёр утомлённо вздохнул. Да, сэр. Впрочем, паранойю мистера Франки так просто было не умаслить. Ты уверен? Там никого больше нет на этаже. Уверен, сэр. Ты убедился в этом? Да, сэр. Мистер Поуп соврал. Он даже и не подумал убеждаться, поскольку и так знал, что на этаже никого нет. А если здесь кто-то и прятался, ему у мистеру Поупу Не было до этого никакого дела, ведь в отличие от сбрендившего старика из 16-й квартиры, он прекрасно знал, что никаких вражеских агентов здесь нет, никто и не пытается убить мистера Франки или выкрасть у него какие-то сведения. Никаких заговоров против него не плетется, а коварные происки – это слишком сложно и утомительно, чтобы затевать их ради какого-то престарелого чудака из Горри. И за день в день мистер Поуп приносил мистеру Франки почту, газеты и товары, которые тот заказывал. Забирал у него новые списки для различных лавок и получал за это немалые чаевые. Затворничество и паранойя, вещи весьма недешёвые. И всё же никакие чаевые не могли убедить лифтёра в том, что это работа хоть сколько-нибудь лёгкая, приятная или лишённая забот. Чудачество Франки, его неверие ни во что и никому, весьма утомляли мистера Поупа. Стояние за порогом с коробками и ящиками в руках вызывало у него боли в спине, но больше всего его выводило из себя то, что он постоянно должен сдерживаться в выражениях и терпеть подобные обращения. Нет уж. Мистер Поуп не любил подниматься на шестой этаж и звонить в эту дверь, но иного выхода у него не было. К тому же эти чаевые. Ты уверен, спросил тем временем мистер Франки, что там никто не притаился? уверен. К примеру, старик запнулся. Какая-нибудь женщина? Финч и Арабелла переглянулись. Они оба поняли, что мистер Франки имеет в виду миссис Чатти. Неужели старик всё же воспринял всерьёз слова Финча? Здесь нет никаких женщин, сэр, теряя терпение, ответил мистер Попп. Как нет никаких мужчин, детей, стариков, старух, гремлинов, котов, собак, аплятоядных растений и даже невидимок. Здесь вообще никого нет, только я. Замки щёлкнули, дверь открылась, и мистер Франки в своём неизменном вишнёвом халафроке выглянул на площадку. Проходи, проходи, Бартоломью. Старик суетливо пропустил лефтёра в квартиру. Не топчись на пороге. Нельзя оставлять надолго дверь открытой. Если мне память не изменяет, ты там что-то говорил о табаке? Он закрыл дверь, и дети стали ждать. Спустя какое-то время лифтёр вышел вытер лоб платком и с нежностью поцеловал десятифунтовую бумажку, после чего зашел в лифт и отправился вниз. Финч и Арабелла выбрались из своего укрытия и подошли к зеленой двери под номером 16. Мальчик позвонил. Ответом ему было подозрительное, выжидательное молчание. «Сэр», склонившись к двери, негромко проговорил Финч, «Это я, откройте». Молчание продолжило делать вид, что оно является тишиной вследствие отсутствия того, кто мог бы её нарушить. "Я знаю, что вы там, сэр", добавил Финчер раздражённо. "Мы только что видели, как мистер Поуп к вам приходил". "Мы?" раздалось из-за двери. "Да, сэр, я я рабыла, мисс Джей. Зачем ты её привёл?" грубо поинтересовался мистер Франки. "Сэр, мы же вместе расследуем эти тайны". Женщинам нельзя доверять, сказал мистер Франки. Их языки, что уличные бродяги. Бродит, где им только не вздумается, и глазом не моргнёшь, как она тебя выдаст или подставит. Финч мрачно поглядел на Арабеллу. Та стыдливо опустила глаза. "Сэр", продолжил Финч. "Мы должны с вами поговорить. Это очень срочно и важно. Я и так уже почти всё знаю об их изновениях", заверил мистер Франки. Твоя помощь мне больше не нужна. Я уже знаю кто и как. Мне осталось выяснить только последнее зачем. И ещё до конца этого дня я всё выясню, можешь не сомневаться. Но, сэр, забудь всё, о чём мы с тобой говорили. Уходи и подружку забирай. Финч даже поперхнулся от подобной несправедливости. Сэр, я же вам помог. Вы должны мне рассказать, должны рассказать о птицелове. Из-за двери больше не раздавалось ни звука. "Сэр?" Арабелла вздохнула. "Идём", сочувственно глядя на Финча, сказала она. "Ну и провалитесь вы пропадом", воскликнул Финч и гневно стукнул в дверь кулаком. "Надеюсь, вас настигнет то, чего вы так боитесь, и вы получите по заслугам". "Пошли, Арабелла. Мы сами всё узнаем". Миссис Джужанна Чатни из шестой квартиры нервно дымила поплеткой, быстро отстукивая пальцами по клавишам печатной машинки. Литеры на рычагах подскакивали и громыхали чернильную ленту. Лист, полный слез прорези в каретке, на нём стремительно появлялись тёмно-красные строки. Стоявшая возле машинки лампа догорала. Фитиль едва едва проглядывал из горлышка. Да и кофе в чашке остыл, но миссис Чатни не замечала этого. Она была так сосредоточена на том, что выходила из-под ее пальцев, что, казалось, даже если бы сейчас мистер Эдвинс, живущий этажом выше, все же взорвал свою бомбу на лестнице, она бы не обратила внимания. Хотя это было ошибочное впечатление. Миссис Жужанна Чатни была на стороже, как и всегда, и от нее ничто не ускользало. Когда лист, наконец, был допечатан, Она вытянула его из машинки и положила на стопку таких же листов. Взяв чашку, миссис Чатни прикубила и поморщилась. Остывший кофе на вкус был гадок, как враньё. Нет ещё хуже, как варенье из вранья. Она пошла на кухню, зажгла печку, поставила на неё чайник и вернулась в гостиную, которая была по совместительству и её рабочим кабинетом. "Фло", громко сказала миссис Чатни. Усевшись на стул, она открыла портсигар и заменила папиретку в мундштуке. Чиркнула спичка, и в воздух поднялось рыжее дымное облако. От её голоса ожил стоявший на втором столе автоматон-секретарь. Глаза лампы зажглись, и механоид с жужжанием поднял голову. Новая запись. Автоматон взял из коробки перед собой продолговатый графитовый цилиндр и вставил его в прорезь собственной груди. Щёлкнули зажимы, несколько раз крутанулись винты пружинного механизма. Цилиндр начал медленно вращаться. Миссис Чатни откинулась на спинку стула, выдохнула в потолок очередное облако рыжего дыма и принялась наговаривать. Первое узнать, что за механизм строят в трамвайном ведомстве. Там творится что-то подозрительное. Нужно найти способ заглянуть в закрытый цех. Запись шла, а женщина продолжала. Второе. Акции Горбиста проделывают что-то странное. Они как мыши в колесе. Вероятно, здесь что-то нечисто. Либо это очередная махинация на бирже, либо у Олши готовят какую-то авантюру, направленную против единственного конкурента. Она задумалась. Третье. Третье. Исчезновение мистера Клика, репортера из Вриф. Он раскручивал сюжет о Грэмпинах у Олшей. нужно узнать, что он раскопал. Миссис Четтни нахмурилась. Четвёртое. По нашему делу. Ещё одна буря. Господин Борган, Птицелов, Франки, Финч, конец записи Фло. Цилиндр остановился. Глаза лампы погасли, и автоматон опустил голову. Миссис Четтни выдвинула боковой ящик письменного стола и достала оттуда чистый лист. вправила его под валик машинки и снова принялась печатать. Стук клавиш в гостиной квартиры номер 6 был не единственным звуком. Где-то на грани слуха раздавалось приглушенное шипение, похожее на царапание иглы по граммофонной пластинке, когда мелодия закончилась. Миссис Чатни давно привыкла к этому звуку и почти его не замечала. Исходил он из небольшого, вмонтированного в стол бронзового рожка, который озвучивал всё, что происходило в подъезде, а точнее, на первом этаже. Чтобы быть в курсе того, что творится в этом доме, миссис Жужанни Чатни не требовалось лично караулить у каждой двери, подглядывать в замочные скважины и приставлять ухо со стаканом к стенам. Сердцем дома, конечно же, являлось место консьержки, и туда, словно по венам, стекались все сплетни, все новости, каждый чих того или иного жильца. Около 5 лет назад миссис Чатни тайно перенастроила систему оповещения дома, соединила её со своей квартирой и с тех пор могла постоянно слушать, о чём говорят у лифта, возле входной двери, у основания лестницы и у окошка миссис Поп. При этом миссис Чатни уже давно разделила всех соседей на две категории: неважные и любопытные. Ей не было дела до того, что творится с вечно пребывающей в своей кататонии вдовой Лили из второй квартиры, что происходит за стеной у тихой пары Томкинс из седьмой, или кого планирует ободрать до нитки продажный адвокат Джессил из восемнадцатой. Её не волновало, кто снова разбил сердце этого болвана Си из семнадцатой, о чём врёт Блувин из четвёртой, или зачем мадам Флёрхаунд из девятнадцатой говорит, что собирается навестить внуков. Когда на деле отправляется в один из притонов района Краек курить ядовитый дурман. Неужели старуха не знает, что здесь, в Горри, всем плевать на пагубные привычки окружающих, пока они не начинают мешать пагубным привычкам других. Эти люди и их дела никак не влияли на то, что происходило в доме. Зато у миссис Чатни вызывало недюжинное любопытство, что именно задумал Сергиус Дрей? Живущий в девятой, что на уме у мадам Шпигель-Рабираух из 21, -й? или о чём там ворчит сквозь пьяный сон мистер Бру из 5-й, набравшийся, как всегда в пабе бардак. Этот ходячий или вернее, с трудом доползающий до кровати собиратель настроений со всего горри. Миссис Чатни раздражённо вырвала из каретки лист, скомкала его и швырнула в урну для бумаг под столом. Вставила новый и принялась перепечатывать заново. Разумеется, она могла бы поручить записать всё в ло, но предпочитала работать по старинке. К фоновому шуму, раздающемуся из рожка, вдруг прибавился столь знакомый скрип ручки и петель входной двери дома. Кто-то, прокашливаясь от холода, вошёл в подъезд. Миссис Чатни подняла голову и замерла, прислушиваясь. Она уловила, как зашумела теплорешётка, после чего кто-то гулко прошагал по полу и остановился. Доброе утро, миссис Поуп, раздался потрескивая добродушный и задорный голос. "О, мистер Дьюи!" воодушевлённо воскликнула консьержка, и миссис Чатни даже поморщилась. Как же её раздражала эта лысая женщина с её фальшивыми когтями и фальшивой любезностью. "Почту принесли?" миссис Чатни пробурчала. "Конечно, принёс почту. Я же почтальон, миссис Поуп". И будто подслушав её слова, мистер Дьюи проговорил: Конечно, принёс почту. Я же почтальон, миссис Поп. Для Джужанны Чатни всё это было старым, приевшимся аудиоспектаклем, в котором бездарные актёришки, играющие свои роли годами, неизменно повторяют набившие оскомину реплики. Она уже наизусть выучила почти все аудиоспектакли, которые время от времени происходили внизу. К примеру, вот сейчас почтальон скажет: "Здравствуйте, мистер Поп." Лифтёр ему ответит: "Да-да, мистер Дьюи". Мистер Поуп почтальёна не долюбливает, зато газеты, которые тот приносит, просто обожает, и каждый раз вскакивает со стула, как собачонка, дождавшаяся возвращения любимой хозяйки с работы, а затем выхватывает у Дьюи свежие выпуски "Скрипа в горре" и "Эхо Гротвой". Лифтёр подписан только на эти два издания. А миссис Поуп вот-вот снова поинтересуется Мистер Дьюи, вы случайно не принесли мне свежий номер кринолина, на что почтальон в сотый раз снисходительно сообщит: "Мэм, боюсь, снова вынужден вам напомнить, что кринолин выходит только раз в месяц". А консьержка, как и вчера, и во все дни, кроме тех, когда ей всё же приносят треклятый журнал, тяжело вздохнёт и выдаст: "Ах, как жаль". Разумеется, всё именно так, дословно и до эмоционально и произошло. Перелюдия закончилась, и почтальон начал выкладывать посылки на стойку, а консьержка принялась разбирать их, отправляя письма и бандероли в ячейки с номерами квартир. Письмо для мистера Драммина, два письма для мистера и миссис Томкинс, бандероль для мистера Франки, заказное письмо для мистера Джессила, письмо для мистера Эдвинса. Что? удивилась консьержка. Этому злобному хрычу ещё кто-то пишет? Полагаю, это из шахматного клуба. куда он в прошлом месяце, как вы помните, подавал заявку, предположил мистер Дьюи. Видимо, очередное отклонение членства. Ну ещё бы, захихикала консьержка. Чтобы кто-то его выдержал? Да он же устроит склоку ещё до первого хода. Так, продолжил почтальон. Тут у меня ещё несколько ветеранских банковских билетов для мистера Блувина, для мистера Фергина, для вдовы Джей и для «Миссис Поуп, может, в этот раз мистер Хэм сам заберет свой билет?» «О, нет-нет», — взбудораженно ответила консьержка. «Ему снова не здоровится. Я ему передам». «Как скажете», — не стал спорить почтальон. Миссис Чатни усмехнулась. «Это Поуп всегда забирала пенсию Хэма себе. А тот то ли был совсем не в ладах с головой, то ли даже не представлял, что ему что-то там причитается от правительства за то, что он 8 лет вытанцовывал танго под пулями, стирая вместо подмёток собственнуюшкуру. Тут у меня ещё заказное письмо для мистера Си, вероятно, очередной отказ, который постеснялись сообщить лично. Бедный и бедный мистер Си. Что ж, перейдём к открыткам. Хмм, имеются открытые письма для мисс Аберкромби, мистера Гринвуда и для мистера Сайлза. А ещё Так, что это? Почтальон удивился. Почему оно здесь, среди открыток, а не с другими конвертами? Ладно. В общем, ещё письмо для Он прочитал. Для миссис Чатни. Миссис Жужанна Чатни дёрнула головой. Что там ещё такое? подумала она встревоженно. Если пришло перед самой бурей, должно быть что-то срочное. Погасив лампу, миссис Чатни торопливо направилась в прихожую, где ловко влезла в любимые туфли. Затем, сняв с вешалки зелёное пальто с лисой на воротнике, натянула его и закрепила булавками на волосах зелёную шляпку с сухими цветами. После чего вышла из квартиры, заперла её и, не дожидаясь лифта или ленивого мистера Поупа, быстро спустилась по лестнице на первый этаж. "О, миссис Чатни!" радостно воскликнул мистер Дьюи, лишь завидев её. "Доброе вам утро. Вы как будто всегда чувствуете, что вам принесли письмо". "Чувствую, да. Сказала миссис Чатни, приняла конверт и вскрыла его. В письме было сказано: "Нужно срочно встретиться у угла Бейкери и Мод. Поцелуев". Что-то важное, полюбопытствовал почтальон. "Одни радостные вести", проворчала миссис Чатни и направилась к входной двери. Раздражённо открыв её, она с досадой оценила погоду, поправила шляпку и нырнула в метель. А тем временем двое жуликов в чёрных шапках и чёрных бархатных масках с прорезями для глаз выбрались из тени на третьем этаже и подкрались к двери квартиры номер 6. Один из жуликов замер у лифта, прислушиваясь, а другой склонился над замочной скважиной. В руках его блеснули отмычки. Одного жулика звали Жюль, другого или вернее другую Жули. Конечно же, это были вымышленные имена. Жюль возился с замком, по мнению Жули, очень долго. Каждая секунда промедления грозила сорвать их план. "Ну что там?" встревоженно спросила Анна. "Мы попадём сегодня в квартиру или нет?" "Тише ты," пропыхтел Жюль. "Я не могу одновременно говорить и взламывать замок." Он крутил отмычки и так, и эдак, но они всё соскальзывали. Ему никак не удавалось подхватить язычки замка. Помимо того, что жулик был весьма неопытен в данном вопросе, Задачу усложняло волнение. Наконец раздался щелчок. Жюль и Жули переглянулись. Жюль и сам не понял, как это замок поддался, но отгонять подвернувшуюся удачу сомнениями не стал. Тут же открыл дверь и проник в квартиру. Жули последовала за ним. В квартире, как и ожидалось, было темно, но Жулике не решились зажигать свет. Вдруг кто-то увидит с улицы. Они сняли башмаки в прихожей и двинулись в гостиную. Из кухни раздавалось шипение, словно там сидела дюжина котов с зажатыми в мышеловках хвостами. Также оттуда полз пар. "Это что такое?" возмущённо спросила Жули. "Чайник?" Она не сняла чайник с печки прежде, чем уйти из дома. "Сейчас не время разбираться с какими-то чайниками", проворчал Жюль. Но компаньонка считала по-своему. И в действительности она была права. Пожар в доме мог им помешать. Погасев печку и вернувшись в гостиную, Жули обнаружила, что Жуль стоит, замерев в центре комнаты, словно его схватили с поличным. «Что ты...» — начала она, но тот вскинул руку. «Тише!» — прошептал он. «Слышишь?» Жули прислушалась. В гостиной раздавались голоса. Голоса были тихими, приглушенными и звучали словно из-под подушки. И тем не менее они были весьма узнаваемыми. Пишут что-то любопытное, мистер Поп? спросил почтальон мистер Дьюи. Кое-что, проворчал лефтёр. Советую вам обратить внимание на некрологи, добродушных их отнул почтальон. Некоторые из них призабавные. Благодарю, так я и сделаю. Жулики недоуменно переглянулись. Это не здесь, прошептал Жуль. Это внизу, у окошка миссис Поп. Словно в подтверждение его слов, тут же мяукнуло Мью. Кошка никогда не поднималась выше первого этажа, настолько она была ленивой. Тем временем лифтёр, почтальон и консьержка продолжали свою беседу. Жулики двинулись на голоса, и те привели их к письменному столу. Жюль и Жули склонились над рожком, из которого как раз раздавалось ворчание мистера Дьюи о дыре в крыше его старенького трофа, мол, через неё постоянно задувает ветер и залетает снег. Что это такое? спросила Жули. Думаю, так эта грымза обо всём узнает. Давай искать, пока она не вернулась. И они взялись за поиски. Глаза Жулика постепенно привыкли к полутьме. В центре гостиной стоял диван. У стен располагались шкафы, напоминающие конторские. Был здесь даже шкафчик картотеки. Хозяйка квартиры, судя по всему, собрала собственный архив. Что ж, зная её привычки, этого стоило ожидать. Жули оглядывала письменный стол, центральное место на котором занимала пишущая машинка. В машинку был вправлен лист, рядом лежала стопка таких же листов, отпечатанных, видимо, совсем недавно. Она взяла верхний и попыталась прочесть, но Жуль неожиданно её отвлёк. Исследуя столы, заставленные аккуратненькими стопками газет, в отличие от гостиной мистера Франки, здесь был абсолютный порядок. Он неожиданно для себя обнаружил, что они с Жули в квартире не одни. Среди бумажных кип на столе разместилось что-то странное, со сложенными на груди руками и опущенной долу головой. Жюль отпрянул и натолкнулся на стул. Жюли резко обернулась и увидела, что именно послужило причиной грохота. Автоматон-секретарь, заметила она, подойдя: "Не бойся, это канцелярская штуковина, на тебя не набросится. Она записывает всякое, пробивает листы, сшивает папки и тому подобное. У папы был такой механоид. Думаю, дядя Сергеус продал его." Жулю было стыдно за свой мимолетный испуг. Канцелярская штуковина и правда, кажется, не собиралась на него бросаться. «Это в нем что, записывающий цилиндр?» — спросил он. Жули кивнула и осторожно крутанула ручку, которая торчала из груди автоматона. Цилиндр чуть провернулся в обратную сторону, после чего Жули со знанием дела переключила рычажок на голове механоида. В следующее мгновение автоматон поднял голову, глаза лампы мигнули и загорелись, и из небольшого рта рожка раздался шелест. В гостиной зазвучал женский голос. Из В Риф. Он раскручивал сюжет о Грэмпинах у Олшей. Нужно узнать, что он раскопал. Тетвертое. По нашему делу. Еще одна буря. Господин Борган, Птицелов, Франки, Финч. Конец записи, Фло. Цилиндр остановился. Голос замолк, и шипение стихло. Механический секретарь снова опустил голову. Жулики застыли. Руки Жули в мятенках дрожали. Это лишь всё подтверждает, словно пытаясь себя успокоить, сказал он. Ага, согласилась Жули, испуганная не меньше него. Нужно отыскать хоть что-то важное. Легче, впрочем, было сказать, чем сделать, ведь в гостиной квартиры номер 6 столько всего хранилось, и важное надёжно пряталась среди различного обычного, неинтересного и совершенно неважного. В ящиках картотечного шкафа выстроились ряды прямоугольных картонок, на которых были пропечатаны какие-то цифровые коды. На стенах висели газетные вырезки в рамочках. Во всех заметках говорилось о давних событиях, о которых жулики до этого даже не слышали. Одна сообщала о раскрытии заговора в городском суде, другая о фальшивом профсоюзе, третья о безумном механике-трибверке, который создавал автоматонов-убийц. Статьи жуликов не слишком заинтересовали. Зато их внимание привлекла папка, лежавшая в верхнем ящике письменного стола. На папке стояло название, выведенное от руки. «Не птицы». Жулики уставились на эту надпись во все глаза. Дрожащими руками жуль размотал завязки и раскрыл папку. Внутри обнаружилось несколько листов с машинописным текстом. Щурясь и едва ли не возя на сами по листам, жулики не без труда прочитали то, что на поверху оказалось законспектированными разговорами кого-то по имени Фью Фартинг с теми, кого автор текста называл очевидцами. В каждом из этих разговоров очевидцы утверждали, будто видели странных насатых джентльменов и дам, а кто-то и вовсе заверял, что мимо его окон якобы пронёсся трамвайный вагон При этом указанный очевидец добавил, что живёт на седьмом этаже, и никаких трамваев там отродясь не бывало. Также в папке лежало несколько фотокарточек. На них мало что можно было разобрать, лишь тёмные фигуры с расплывающимися, засвеченными вспышкой лицами. "Ничего не видно", прошептала Жули, перебирая фотокарточки. "Слишком темно. Вообще-то у нас не очень много времени, чтобы всё рассматривать", напомнил Жюль. Она может вернуться в любую минуту. А нам ещё нужно найти то, зачем мы пришли. Жулик закрыл папку. Нужно взять её с собой, сказала Жули. Мы не можем, ответил Жуль. Она не должна знать, что мы здесь были, помнишь? Помню, буркнула Жули, оглядевшись по сторонам. И тут же, будто бы забыла о странном содержимом таинственной папки. Ух ты, У занавешенного окна гостиной стояла какая-то оптическая система на треноге. Толстая бронзовая труба, под ней ещё труба чуть тоньше, линзы, окуляры, множество винтов и рычагов. К нижней трубе была подведена горелка с фитилем. А это ещё что такое? удивился Жюль. Телескоп, предположила Жюли. Зачем ей телескоп? Чтобы наблюдать за всеми. Возможно, давай проверим, куда он направлен. Жульэт отдвинула штору на окне и прильнула к окуляру главной трубы. Видишь что-то? взволнованно поинтересовался Жюль. Только снег. Эта штука не просвечивает через него. А что если? Не успел Жюль ничего сказать или сделать, как Жули опрометьюрилась на кухню, вернулся она с коробком спичек. Свет! возмущённо воскликнул Жюль. А вдруг заметят? придётся рискнуть, сказала Жули и чиркнула спичкой. После чего поднесла огонёк к фитилю, и горелка зажглась. В тот же миг из нижней трубы вырвался тонкий рыжий луч. Он прошил окно, вонзившись в метель как спица. Жюли снова глянула в окуляр. Луч прореживал снег и будто бы создавал тоннель, через который хоть и с трудом, но всё же возможно было что-то различить. Ты видишь? Да, я. Что там? Нетерпеливо перетаптываясь рядом, спросил Жюль. Какой-то чердак, я не знаю. Круглое окно, за ним темно. Кажется, это Гротвей. Гротвей? Зачем ей следить за каким-то окном в Гротвей? А мне откуда знать? Это же не мой телескоп? Всё верно, раздался голос за спиной. Это мой телескоп. Жулики обернулись и испуганно замерли. В прихожей стояла Жужанна Чатни собственной персоной. На лицах Жуля и Жули Застыло одинаковое выражение. Что она здесь делает? Её ведь не должно быть дома. Полагаю, вы сейчас гадаете, почему я не на встрече, которую вы для меня так хитроумно организовали. С коварной усмешкой поинтересовалась миссис Чатни. Жулики машинально закивали, соглашаясь. Конечно, я поняла, что записка поддельная, сообщил хозяин квартиры с первого взгляда. Плохие из вас жулики. Нет, мы хорошие. "Воскликнула Жули. "Хорошие жулики", уточнил Жуль. Но миссис Чатни больше не была намерена слушать глупости от двух варишек, проникших в её квартиру, и угрожающе шагнула к ним. "Ну что ж, боюсь, я сегодня не ждала гостей", сказала она таким тоном, будто сообщала, что все незваные гости уже могут брать номерки и выстраиваться в очередь, ожидая, когда им перережут глотку и отправят на дно сундука. "Стойте!" воскликнула Жули. И не подумаю. Миссис Чатни напоминала сейчас ту самую лисицу, которая лежала на её плечах. Она двигалась бесшумно и плавно, и походила на опасного дикого зверя. Её кулаки были сжаты, брови нахмурены, в глазах блестела сталь. Мы вооружены, заявил Жюль. Вы нам ничего не сделаете. Ну да, неприятно усмехнулась миссис Чатни. Жюль достал из кармана револьвер и ткнул им в миссис Чатни. Та замерла в паре шагов от Жулика и мгновенно переменилась в лице. Её глаза расширились от удивления. И тут она сделала кое-что неожиданное. Она рассмеялась, громко и искренне. Жулики неуверенно переглянулись. Не такой они ожидали реакции. Что смешного? спросил Жюль. Да, здесь нет ничего смешного, добавила Жули. Но миссис Чатни считала иначе. От смеха у неё даже слёзы выступили на глазах. Вот уж нет, хихала Анна. Это очень смешно. Ко мне забрались двое варешек и угрожают мне игрушечным револьвером. Ничего он не игрушечный, возмутился Жюль. Да, он самый настоящий, оскрбилась Жюли. Миссис Чатни покачала головой. У моего сына, когда он был маленьким, был такой же. Их делают на фабрике игрушек Либлен. крошечные револьверчики, чтобы мальчишки могли играть в жуликов и констеблей. Их даже издали нельзя принять за настоящие. Жульки снова переглянулись. Они не хотели в это верить. Как же так? И тут Жуль вспомнил, когда был револьвер, и всё встало на свои места. Мистер Хэм дал ему игрушку? Смех миссис Чатни внезапно прервался. Она прыгнула и стремительно выхватила револьвер из руки Жуля. Тот не успел даже просто понять, что произошло. не то, что отреагировать. Женщина отступила на шаг, с Джаффри в револьвере в руке нацелила его на Жулика. Больше она не выглядела весёлой. "Он всё равно игрушечный", воскликнула Жули. "А вот и нет", ехидно заметила миссис Чатни. "Это настоящий револьвер, Деклэнд 38 калибр. Хорош для тёмных переулков и заброшенных чердаков". "Она меня обманула", обиженно воскликнул Жули. бросив отчаянный взгляд на компаньонку. Так нечестно, поддержала Жули. Жулики чувствовали себя Daniel да же глупо. Эта хитрая женщина обвела их вокруг пальца, завладела их оружием, и теперь они в полной её власти. Миссис Чатни выглядела невероятно довольной собой. Ну а теперь, если не хотите схлопотать пулю из этой крошечной милашки, сказала она. Вы быстро сядете вон туда. Она ткнула револьвером в сторону дивана. Жулики послушались. Угрюмо пересекли гостиную и опустились на диван. Не выпуская их из виду, миссис Чатни взяла стул и поставила его напротив. Затем уселась на него и закинула ногу на ногу. Держа револьвер в одной руке, другой она ловко достала из кармана пальто портсигар, извлекла оттуда папиретку и быстро воткнула её в мунштук, а мунштук стиснула губами. После чего подожгла папиретку и закурила. Хозяйка квартиры номер 6 презрительно поглядела на жуликов. "Выкладывайте, что вы здесь делаете?" потребовала она. "Что вы хотели стащить, гадкие воришки?" "Ничего мы не хотели стащить." "Не стоит мне лгать," угрожающе качнула револьвером миссис Чатни. "И снимите уже ваши глупые маски." "Ничего они не глупые. Такие маски носят все жулики," обиженно воскликнул Жуль. "Такие маски носят, чтобы не быть узнанными," надменно сообщила миссис Чатни. а я вас прекрасно знаю. Если только парочка нахальных карликов или обученных цирковых обезьян не решилась залезть ко мне в квартиру, то, уверяю вас, этот маскарад совершенно неуместен. Я права, мисс Джей? Что скажете, мистер Финч?» Дети нехотя сняли маски. Им было невероятно обидно, ведь они мастерили их с такой любовью. Аккуратненько вырезали из выходного платья мамы Арабеллы две фигуры, похожие на цифру «8», Проделали отверстия для глаз, пришли завязки. «Подумать только!» – язвительно бросила миссис Чатни. «Какова наглость? Влезть в чужую квартиру средь бела дня? К слову, как вы это провернули?» «Это секрет конторы», – быстро проговорила Арабелла, боясь, как бы Финча не угораздило проболтаться про отмычки. Чтобы их добыть, пришлось попотеть. Первым делом Финч и Арабелла побежали в аптеку и в винную лавку. коей что купили там, после чего вернулись домой и подстроили так, чтобы бутылка джина Идлен на столе во время завтрака Сергиуса Дрея превратилась в идентичную бутылку джина Идлен, но уже с секретным ингредиентом внутри. Мистер Дрей ел омлет, запивал его своим любимым джином и спустя примерно минут 20 так утомился от столь сложного процесса, как разрезание яиц ножом, что уснул прямо за столом, рухнув лицом в тарелку. Тогда-то Арабелла и стянула из кармана его штанов колечко с отмычками. Дети немного потренировались на замке двери Финча, после чего отправились на дело. Отмычки планировалось вернуть на место сразу же после взлома и проникновения, иначе ярость мистера Дрея по пробуждении и обнаружении пропажи сложно было бы даже представить. Если бы миссис Чатни узнала об отмычках, она бы отобрала и их тоже. Что ж... Пока что дети ещё не полностью осознавали, в какую беду попали. Вероятно, по поводу отмычек им вообще не стоило беспокоиться, учитывая то, что их ожидало. "Ну ладно", усмехнулась миссис Чатни. "А револьвер у вас откуда?" "Это секрет конторы", важно заявил Финч. Ему понравилась эта фраза. Она звучала важно и убедительно. В ней был вызов и проскальзывало что-то взрослое. "Украли где-то? Это подарок?" соврала Арабелла. На день рождения? Неужели, прищурилась миссис Чатни. Ваш мисс Джей день рождения был 3 месяца назад, а ваш мистер Финч будет только через месяц. Дети испугались ещё сильнее. Эта женщина откуда-то знала и помнила, когда у них дни рождения. Она была очень опасной, намного опаснее, чем они полагали. И это не значит, что мы не могли получить его раньше, тем не менее, ответил Финч. Не значит, согласилась миссис Чатни. Теперь признавайтесь, что вы хотели украсть? Мы ничего не пытались украсть. Тогда что вы здесь делали, вооружинные и в жуликовских масках? Финч понял, что отпираться не имеет смысла. Миссис Чатни и так должна знать о том, что они ищут. И её наниматель не мог её не предупредить о том, что он, Финч, везде суёт свой нос. Когда этого предупредил мистер Дрей? Мальчик надеялся, что попутно ему удастся спровоцировать эту женщину проболтаться. Мы знаем, что вы работаете на Птицелова, воскликнул он. Мы хотели узнать о Птицелове. Арабелла испуганно вжалась в спинку дивана. Она не думала, что Финч настолько глуп, чтобы взять и выдать их секрет. Миссис Чатни выглядела удивлённой или пыталась таковой казаться. Но я не работаю на Птицелова, сказала она. Врите больше. — выпалил Финч. — Мы все знаем. Вы второй агент Птицелова в нашем доме. Мы видели ваши штуковины для подслушивания и подглядывания. И ваши заметки про не птиц. А еще мы знаем, что вы на днях ездили на черном фроббине Птицелова. Миссис Чатни рассерженно поджала губы. Ее поймали за руку, хотя, учитывая, что у нее от злости покраснел кончик носа, судя по всему, схватили ее еще и за него. «Замолчи!» — сквозь зубы процедила она. Ты ничего не знаешь, маленький дринной, и вы нам ничего не сделаете, храбро вставила Арабелла, потому что мы пойдём в фонарь констебля. Мы им всё расскажем, добавил Финч. Неужели? беспечно усмехнулась миссис Чатни. Конечно, идите. Я сама вас провожу, даже за ручку отведу. Только не забудьте рассказать господам констеблям о том, что влезли ко мне в масках и вооружённые, как самые настоящие грабители. А это, скажу я вам по секрету, милые мои Не до жулики. Уже не просто детские шалости. Мистер Додж не станет с вами церемониться, и вас сразу же отправят в тюрьму Картхен. И там не будет конфет и интересных книжек. Там вы будете гнуть пружины или вытачивать шестерни, а выйдете на свободу вы совсем старыми, и у мистера Финча уже к тому времени все зубы повыпадают, а у мисс Джей вырастет седая борода. Дети перепугались насмерть. Только сейчас они поняли, какую глупость совершили, решив сюда сосунуться. Это была не пустая угроза. Они живо представили себя старыми и больными, ковыляющими по улицам уже давно незнакомого города. Их близкие много лет как умерли, а злодеи исполнили свои злодейские планы, придумали новые, и их тоже исполнили. И Финч с Сарабеллы не смогли им помешать, так как пропустили свою жизнь, ведь когда-то в детстве переоделись жуликами и пробрались в квартиру злодейки. Полагаю, мистер Додж, наш гречо любимый констебль, с радостью вас арестует, добавила миссис Чатни с удовольствием глядя на панику в детских глазах. Вас закоют в кандалы, переоденут в полосатую мешковатую робу, запихнут в душный вонючий фургон и привезут туда, где вы останетесь в компании таких же, как вы, закоренелых жуликов. Закон восторжествует, а я выпью какао с тортиком. Арабелла заплакала. В попытке утешить девочку Финч взял её за руку, хотя и сам был недалеко от того, чтобы последовать примеру подруги. Чувствовал он себя прискверно. Миссис Чатни глянула на детей задумчиво. Судя по всему, она что-то решала, взвешивала варианты. И всё же, наконец сказала женщина: Я не какое-то там бессердечное чудовище, чтобы отдавать вас в руки нашей славной полиции. Дети поглядели на неё с надеждой. Неужели она их не выдаст? Неужели они не состарятся в тюрьме? Простите нас, миссис Чатни, проскулил Финч. Мы больше не будем, миссис Чатни, добавила Арабелла. Честно-пречестно. Миссис Чатни усмехнулась и почесала нос дулом револьвера. Ну да, ну да, презрительно сказала она. А моя реплика во всей этой слезливой драмке. Хорошо, дети. Главное, сделайте правильные выводы и больше не шалите. Вы свободны, дети. Так что ли? Дети поглядели друг на друга, после чего повернулись к миссис Чатни. Так, закивали они простодушно. Но миссис Чатни не была добренькой и снисходительной. Она оборвала надежды детей, как злой порыв ветра телеграфный провод. Вы кое-что сделаете для меня? сказала она угрожающим голосом. «Мы ничего не станем для вас делать», вскинулась Арабелла. «Вы злая, вы помощница птицелова». «Вы станете», процедила миссис Чатни. «Можете мне поверить, потому что иначе...» Она изобразила трясущегося беззубого финча и сымитировала старческий голос. «Можно мне толченый леденец? У меня совсем нет зубов». «Шам-шам». После чего изобразила старую Арабеллу, Где мой гребешок для моей длинной седой бороды? Она вся перепуталась. А затем изобразила себя весёлую и беззаботную. Хм, какой вкусный какао, какой вкусный тортик. Дети, не сговариваясь, поморщились. Актриса миссис Чатни была ужасной. Чего вы от нас хотите? яростно выдавил из себя Финч. Ему казалось, что он пытается вытолкнуть изо рта гадкую бороду в чутую склизкую жабу, но та забирается ещё глубже. Лежит ему в самое горло. Миссис Чатники внула на окно гостиной, в котором ещё можно было разглядеть нить затухающего луча. Вы ведь увидели в мой телескоп то место, на которое он направлен, так? Она выждала, но дети не ответили, и она продолжила. Полагаю, что так. Значит, вы догадались, что это место меня особо интересует. Ну и что? спросил Финч. К сожалению, я не могу сама туда отправиться и навестить того, кто там живёт. «А кто там живет?» спросила Арабелла. «Вот вы и узнаете», ответила миссис Чатни. «Мне нужно, чтобы вы прямо сейчас пошли туда и узнали, кто там живет». «Поговорили с...» Она на мгновение запнулась. «С тем, кто там живет. Все разузнали о нем, вернулись и рассказали мне. И тогда я вас прощу. И поверю в ваше честно-пречестно и больше не буду». «А где это место?» спросила Арабелла. «В грот твой». Сказала миссис Чатни злорадно улыбаясь. Но скоро начнётся буря, возмутился Финч. Мы можем не успеть вернуться. Ну тогда, замерзая в снегу, не забудьте себе напомнить, что вы сами во всём виноваты, и что в то время, как вы синеете, все хорошие и воспитанные дети пьют чай с печеньем в тёплых гостиных. Вы плохой, мерзкий человек, воскликнула Арабелла. Сама такая, ответила миссис Чатни. Так что вы выбираете? Идёте, куда я сказала? Или я иду заваривать себе какао? Выла штормовая тревога. Она вытекала из рупоров, развешанных по всему городу, проникала во все щели. Во время войны аэротревога сигнализировала о приближении вражеских воздушных крейсеров. Сейчас же она сообщала жителям города о начале снежной бури. Завыли вещатели примерно в полдень. Все приборы на метеорологических станциях посходили с ума. Температура воздуха опустилась до критических отметок. Поднялся яростный ветер, метель с каждой минутой становилась всё сильнее. Полёты над городом отменили ещё ранним утром. Кнопфы и дирижабли укрылись в велинге, а воздушные шары в этот день даже не поднимались в небо из-за пурги. Все аэробакины и навигационные подвесные маяки спустили и заперли на чердаках. Потом прекратилось и трамвайное сообщение. Постепенно все станции в городе опустели. Их смотрители погасили фонари, выключили автоматонов, остановили механические лестницы, где они были, и заперли трамвайные шлюзы. Пути по всему городу быстро замело снегом. К половине 11 прекратили работать почтальоны. После этого двери почтамтов и щели ящиков для писем закрылись. Последняя посылка была доставлена некоему Джеймсу Ди с улицы Фергей, что в Липп. Это было известие о том, что его кузен мистер Уильсон Ди из Доккери считает, что успеет, пока не началась буря, преодолеть весь город и добраться до кузена, с которым он и намеревается провести бурю за Тролл-Риджм. Наивный. Следом опустили и фонари Констебля Сами констебли согласно штормовому положению полиции перебрались в ближайшие дома, чтобы следить за порядком во время бури. Если перевести на язык жителей Горрии, это значило, что прожорливых котов запирали в железные бочки со стаей озверевших крыс. Ровно в 11 часов в городе перестали принимать и отправлять телеграммы. С помощью специальных механизмов Рабочие из телеграфного ведомства опустили к земле все провода и надёжно укрыли их, после чего отправились по домам. А вот пересыльщики из пневмопочтового ведомства продолжали работать на своих станциях по всему городу в пару и дыму. Первое исходило от их взмыленных голов под форменными фуражками, а второе от натруженных мягких мест, натёртых жёсткими стульчиками. Для пневмопочты сейчас начиналось самое безумное время. На неё ложился весь объём городских пересылок. Город стремительно превращался в нечто понурое, угрюмое и заброшенное. На дверях всех церийулин, мастерских, лавок, аптек, кофеен и пабов повисли замки. В полдвенадцатого закрылся последний паб на окраине Горри, и это был Беспечный бо. Какой же ещё паб это мог быть? Приказчики заперли конторы. Все джентльменские клубы, дамские салоны и даже притоны опустели. Шумно было разве что в клубе самоубийц. Там как раз начиналось праздничное собрание почётных членов у открытых окон. Транспорт с улицы весь исчез, да и пешеходов почти не осталось, кроме тех, кто страдал неумением рассчитывать время и вдруг вспомнил о чём-то невероятно важном и умопомрачительно срочном. Ближе к полудню город почти вымер. Дома превратились в островки, затерянные в метели. Пока что они ещё светились десятками окон, хотя оставалось совсем недолго до того, как все окна закроются железными штормовыми ставнями. Со стороны это было незаметно, но внутри, в каждом из этих домов, кипела жизнь, бурлила, как в бронзовом чайнике на печке. К примеру, в доме номер 17 на улице Тром Тощее лысенькое существо с острыми коготочками и фиолетовыми тенями на веках носилось туда-сюда, как угорелое, и никто не хотел его пожалеть и угостить чем-то вкусным. Сегодняшний день у миссис Присциллы Поуп был исключительно нервным и обременённым заботами. Консьержка трудилась как автоматон кочегар у топки, раздавая всем указания. требуя соблюдать порядок и лично проверяя, верна ли продвигается подготовка к защите дома перед бурей. Так при этом она была вынуждена выслушивать жалобы, недовольство, подозрения, страхи, а порой и откровенные оскорбления. Кому-то, видите ли, не доставили вовремя граммофонную пластинку с записями новых вальсов, а кто-то от чего-то считал, что его срочное дело намного срочнее срочных дел прочих. И все постоянно подходили к ней и что-то спрашивали, спрашивали, спрашивали. Голова у несчастной консьержки просто раскалывалась. Её тошнило от жильцов и от их неизменно глупых просьб, от их необоснованных жалоб и не затихающего ворчания. С минуты на минуту миссис Поуп грозила сорваться. С самого утра в доме номер 17 стало необычайно шумно и людно. Жильцы сновали туда-сюда, Двери громыхали от постоянного появления посыльных из лавок и различных контор. Приходил даже душеприказчик к миссис Горбль из десятой квартиры. Маразматичная старуха перед каждой снежной бурей переписывала завещание, так как у неё никого из родных не осталось, а очередным наследничком должна была стать какая-то из её кукол. Именно с куклами она чаще всего общалась, пила чай, обсуждала последние новости из газет и регулярно грозилась лишить наследства одних в пользу других. Хорошо хоть куклы были заперты и не высовывали носа на лестницу и, соответственно, не попадались под руку или под ногу бедной и измотанной героической женщине по имени Присцилла Поуп. Впрочем, забот хватало и без кукол. Теплая решётка не справлялась с потоком жильцов и напором метели в двери. Возле окошка консьержки было натоптано. Снег таял и превращался в слякоть. Неотёсанный Бартоломью был слишком занят доставкой жильцов и их заказов на этажи и не мог найти минутку, чтобы всё убрать. Миссис Поуп постоянно озиралась в поисках этих несносных детей. Вот кто пригодился бы сейчас со щётками и швабрами, но как назло, маленькие проныры куда-то запропастились. а еще ее постоянно подгоняли эти недотепы в синих мундирах. Констеблем вынесли два удобных кресла, но вели они себя нагло и совершенно бесцеремонно, комментируя каждое действие запыхавшейся консьержки, требуя разжечь, наконец, камины на первом этаже и при этом напоминая ей о том, что времени осталось совсем мало, как будто она могла об этом просто взять и забыть. Так, ко всему прочему, мистер Додж еще и закурил свою трубку, И по всему первому этажу поползли синие облака от его смрадного полицейского табака. И почему они именно здесь всегда остаются, мучил бедную консьержку вопрос. Почему не в шестнадцатом или восемнадцатом, как будто и без них мало суеты. Жильцы между тем упомянутую суету лишь разводили. Мистер Эдвинс вдруг решил выбить ковёр на заднем дворе. Мистер Драммин заказал дюжину ящиков вина. «Запас на время непогоды, вы понимаете, миссис Поуп?» Мистер Блувин спустился, чтобы сообщить, что на одном из этажей им лично был замечен ошивающийся без дела снеговик, и спросил, каким это интересно образом тот мог проскочить мимо всегда такой внимательной миссис Поуп. «Каким это интересно образом?» — гневно подумала консьержка. «Да сейчас мимо мог бы промаршировать и взвод пара стрелков, а я бы не заметила. Столько дел. Кстати, о делах». «Так что там на очереди в списке?» «Ага, удостовериться, что все окна в доме перекрыты штормовыми ставнями». «Бартоломью!» — воскликнула консьержка, обращаясь к личному прислужнику, а по совместительству супругу. «Отправляйся во вторую и десятую. Закрой ставни вдовы Лили и проверь, закрыла ли свои эта дырявоголовая карга-горбль. К слову, ты закрыл ставни на чердаке?» «Еще вчера». «Хорошо». После того как разберёшься со оставшимися ставнями, отнеси ящики со свечами и бутыли с керосином в подвал. А раз уж ты будешь в подвале, то собери заодно и кровати. Кровати, о которых шла речь, предназначались для любого, кто окажется незадолго перед бурей возле дома или в самом доме и не сможет выбраться из-за непогоды. Обычно собирались две кровати для констеблей и ещё три запасных. Как бы и не была контержка против чужаков, начующих на уверенной ей территории, она не могла приступить закон, особенно в присутствии его ярых, когда им это удобно и выгодно, представителей. А закон требовал впускать всех, кто будет просить помощи в бурю. "Почему я должен постоянно собирать эти кровати?" проворчал мистер Попп. "Потому что такой порядок", раздражённо ответила супруга нарочито громко, так чтобы услышали констебли. "Не могу же я идти их собирать?" Я занята здесь, как видишь. Мы можем поменяться. Ну да, не хочешь выпить размечтин? Тут и так ковардак, ты с ним не справишься. А мне ещё нужно покормить Мо. Она ничего сегодня не ела. Что касается Мо, то она очень плохо переносила снежные бури. Начать с того, что её раздражали суета, шум, грязь, чьи-то нервы, висящие тут и там словно нитки. А ещё она невероятно мёрзла, поэтому уже довольно продолжительное время Кошка возлежала на радиаторе теплофора, приняв своим лысым телом форму его верхней гармошчатой поверхности. Она глядела на стену у подвальной двери и, как и констебле, ожидала, когда же уже откроют наконец заслонки и разожгут три больших камина. Взмокший и покрасневший миссис Попп, пытающийся разобраться со штабелями ящиков и коробок, сгруженных у её стойки, пока что было не до того. Постоянно подходил кто-то из жильцов, интересуюсь, что там с его посылками. Консьержка огрызалась, выдавала ящик или коробку и сверялась со списком дел, напоминая себе, что нужно не забыть и послать Бартоломью за зловонным пинчугом и хэммом. Она бы с радостью снова оставила его в этой ржавой развалюхе, но полицейский следователь из департамента бурь, пришедший вскоре после предыдущей бури, явно по доносу кого-то из подлых жильцов, мягко намекнул что если старик останется ещё в одну бурю вне дома, миссис Поуп лично проведёт следующую в застенке. Вот такое беспокойное и суетливое утречко. А затем по всему городу неожиданно взвыла штормовая тревога, и миссис Поуп не нароком выронила из рук небольшую коробку. Изнутри послышался звон разбитого стекла, а из щелей коробки на пол стала вытекать тёмно-зелёная жидкость с отчётливым ядовитым запахом. судя по тому, что посылка предназначалась для склочного мистера Эдвинса, это явно была какая-то отрава для мышей или для соседей, уж кому как повезёт. Ругаясь себе под нос, консьержка принялась убирать эту локальную катастрофу под осуждающими взглядами констеблей, под взволнованные вопросы мистера Гринвуда, не его ли это была бандероль, и под осуждающее качание головой мадам Флёрхаунд. Так ещё и моза чем-то вдруг спрыгнула с радиофоры и решила попробовать на вкус бывшее содержимое бывших склянок. Пришлось её отгонять. И именно в этот момент по лестнице на первый этаж спустились дети. Они шли понуро, опустив головы, в сопровождении миссис Чатни, которая с деланной заботой придерживала их за плечи. "О, Финч!" воскликнул мистер Перкинс, только завидев мальчика. "Ты мне нужен. Появились вопросы касательно твоего дела." Констебль Додж утомлённо вздохнул. С недавнего времени Перкинс решил его доконать этими своими полицейскими делами. Вечно суетится куда ни просят, лезет во всякое, вынюхивает и, страшно подумать, расследует. И его нисколько не заботит, как это отразится на моральном благополучии приятном неторопливом распорядке дня и, что важнее, карьерном росте его старшего коллеги. Ведь он, Варфоломейус Додж, получает теперь сплошные гоняи. Господин Пом, инспектор всего Горри, уже очень сердится. Он так и сказал Доджу при последней встрече: "Хватит, хватит расследовать, хватит проводить аресты. Вы не для того служите в полиции, чтобы это делать. Из-за вас уже некуда сажать этих проходимцев. Приходится запирать их в сундуки, так и сундуки больше некуда ставить. Их начали уже в моём кабинете складировать. Если не уйдёшься, Додж" Мистер Додж и рад был бы уняться, но вот его младший коллега явно не понимал всех возможных последствий этой никому не нужной и откровенно вреддящей продуктивности. Откуда Перкинсу было знать, что господин Помм боится, как бы кто-то из высокого начальства не оценил результативность его участка с улицы Грейсби. Ведь в таком случае его чего доброго повысят и переведут куда-то, где придётся работать в поте лица, в то время как у него здесь тёплое, насиженное место. Его вёл текущие дела, его знакомые голубчики. Он слишком стар и важен, чтобы вдруг начинать работать, да ещё по вине каких-то двух констеблей с какого-то там пустыря. К радости и мстительному удовлетворению мистера Доджа, миссис Чатни сама решила поставить этого выскочку на место. "Сэр", уверенно и твёрдо сказала она Перкинсу. "Боюсь, все вопросы придётся отложить до того, как дети вернутся". Вернутся? удивился младший констебль. «Но куда им идти? Скоро начнется буря, уже пустили сирену». «Мы идем», — начал было Финч, но миссис Чатни с силой сжала руку на его плече. «В лавку за печеньем», — сказала она. «Им нужно успеть до бури. И если они не будут возиться, то как раз успеют». «Но зачем?» — констебль упрямо не желал понимать. «Уже все лавки должно быть закрыты. Да и что это еще за печенье такое, ради которого? Очень вкусное». С улыбкой ответила миссис Чатни. «Дети!» Она развернула их к себе и выразительно поглядела на обоих. «Поторопитесь! И не вздумайте обмануть меня и взять другое печенье, потому что в таком случае я пойду и...» Она многозначительно кивнула на мистера Доджа, ворочающегося в облаке трубочного дыма. «Вы пьете какао без нас?» гневно закончила за нее Арабелла. «Вот именно! Бегом, бегом!» Констебль Перкинс продолжал хмуриться. "Но я не понимаю", сказал он. "Перкинс, оставь их", велел мистер Додж, которого уже утомило разбирательство из-за какого-то печенья. "Пусть себе идут, и пусть хоть опаздывают. Меньше детей в доме всем лучше". И дети под недовольным взглядом констебля Перкинса, подталкиваемые ободряюще-угрожающим киванием миссис Чатни, вышли из дома. На часах было 12 минут 1-го. Входная дверь скрипнула и открылась. С улицы в проём залетел морозный ветер, а следом ворвалось лохматое снежное облако, из которого выбрались двое сплошь залепленных снегом человечков. "Это тот дом с синими от холода губами?" спросил Финч с натугой, затворяя за собой дверь. "Кажется, да", ответила его вовсе белыми губами Рабелла. "Я почти уверена," Но табличку было трудно разглядеть. В подъезде свет не горел. Теплорешётка здесь хоть и имелась, но она напоминала музейный экспонат и, конечно же, не работала. Что касается консьержки, то на первом этаже ей попросту не удалось бы отыскать, куда приткнуться. От входной двери до лестницы было всего лишь 5-6 шагов. Место это походило на потерянный, всеми забытый закоуток. Казалось, здесь давно никто не живёт. Возле входа висели почтовые ящики с номерками квартир, и номерки и замки на них проржавели. У основания лестницы громоздились старые шляпные коробки и парочка сломанных древних автоматонов. Обстановка навевала дурные мысли и ещё более дурные предчувствия. Впрочем, у детей особого выбора не было, лишь идти вглубь этого старого затхлого места, и они опасливо двинулись к лестнице. Очень странный дом для гротвой, пробормотал Финч. Да, он какой-то грустный. Мальчик подобрал бы ему другие определения. Он больше склонялся к тёмный, жуткий, заброшенный. Свет в дом проникал лишь через круглые окна на площадках лестницы. Серый, дрожащий и чахлый, этот цвет вырывал из темноты на ступенях очертания различного хлама, вроде трухлявых буфетов, пыльных чемоданов и даже гардеробов, забитых старыми газетами. Стояли они в подвалку и от любого неосторожного движения грозили рухнуть, погребя под собой всех, кто рискнул бы оказаться поблизости. Дети пытались вести себя как можно тише, ступали на цыпочках и вслушивались в тишину. Финч шёл первым, а Рабелла двигалась следом, постоянно озираясь и морщась. Они оставляли за собой снежные следы на ступеньках И любой, кому вздумалось бы зайти сейчас в подъезд, тут же понял бы, куда дети идут. Глядя на облупленные и местами покосившиеся двери квартир, мимо которых Ани и Сарабел шли, Финч пытался представить того, к кому они направляются, и его посетило ощущение, что обитающий под этой крышей человек явно не из тех, кто любит или ждёт гостей. Вскоре дети добрались до последнего пятого этажа. На него выходили двери двух квартир, почти всё пространство между которыми занимало такое же старьё, как и на лестнице: сундук с дырой в боку, гнутые граммофонные рога, парочка плетёных кресел, вешалки, стойки, колонна из чемоданов и тому подобное. Куда дальше? спросил Финч. Круглое окно, которое Арабелла увидела в телескоп Месис Чатни, располагалось под самой крышей, а значит, им требовалось попасть ещё выше. Вот только никакого хода наверх не наблюдалось. Арабелла при встала на носочки, высматривая что-то в глубине наваленного хлама. "Кажется, там ещё одна дверь", прошептала она. "Я вижу уголок двери и петли. И как мы туда попадём? Надо отодвинуть кое-что. И мы там". Финч вздохнул и, ухватившись за старое кресло, попытался его переставить. Вышло это далеко не сразу. Чтобы высвободить кресло, сперва пришлось достать и убрать в сторону аккордеонный кофр со сломанными замками и книги с серыми обложками без каких-либо надписей. Арабелла принялась помогать. Она вытащила несколько сломанных зонтиков, диванные подушки, обтянутые полосатой тканью, и корзинку полную выцветших клубков ниток. Дети старались не шуметь, но это было практически невозможно. Всё скрипело, лязгало и стучало. Старые вещи будто горько жаловались на свою судьбу. Постепенно завал разбирался, и спустя минут 10 Финч с арабылы расчистили узенький проход, ведущий к чуть покосившейся тёмно-зелёной двери, на которой висела табличка: Добро пожаловать. Входите без стука. И даже если подобное приглашение покажется вам странным или подозрительным, то ничего странного и подозрительного тут нет, я вас заверяю. Всё равно заходите. без стука. Финч поглядел на Арабеллу, та пожала плечами. Открыв дверь, дети увидели узенькую деревянную лестницу и осторожно двинулись вверх. Ступени коварно скрипели под каждым их шагом, но вскоре лестница закончилась, и Финч с Арабеллой оказались перед ещё одной дверью. Прислушались. Из-за неё раздавался лишь шум ветра. Финч затаил дыхание и, повернув ручку, приоткрыл дверь. Дети прильнули к щелочке. Перед ними и правда предстал чердак. И если внизу все было завалено старым хламом, то здесь громоздились настоящие горы сломанной мебели, трухлявых чемоданов, неработающих механизмов. В углу угадывались очертания ржавого и, очевидно, давно не летающего кнопфа. Из куч всего этого пропахшего нафталином старья вырастали две деревянные колонны, которые поднимались под тонущие в потёмках своды крыши. В противоположной от входа стене зияло большое круглое окно. Оно было распахнуто настежь и подпёрто книжкой, чтобы не закрывалось. В проёме, свесив ноги наружу, сидел мужчина. Фигуру его окутал снег, но незнакомец, казалось, не мёрз, да и вообще никаких неудобств из-за непогоды не испытывал. А ещё он ловил рыбу сжимая в руках удочку, леска которой тянулась прямо в метель. Одет незнакомец был в чёрный костюм, состоящий из штанов и жилетки. Шею он замотал красным клетчатым шарфом. На подоконнике рядом с ним стояла пара башмаков. Видимо, почувствовав, что на него глядят, незнакомец обернулся, хмыкнул и пошевелил заострённым носом. Чёрные, не птичьи глаза глядели лукаво. «Ну и долго же вас пришлось ждать!» — воскликнул господин в окне, порывистым, натреснутым голосом. «Вы нас ждали?» — удивленно спросил Финч. «Конечно!» «Но откуда вы знали, что мы придем?» — спросила Арабелла. «Рано или поздно это должно было случиться!» — глубокомысленно заметил мистер Нептица. «Но я думал, вы будете толстыми и румяными!» «Почему это?» — Финч не понял, обижаться ему или нет. «Почему это?» А ещё вы должны были быть выше, продолжил незнакомец. Хотя я даже через дверь вижу, что и так сойдёт. Сойдёт для чего? испуганно спросила Арабелла. Чтобы немного покаркать с вами. Представим, что мы старые приятели, договорились? Не стоит прятаться на лестнице, проходите, закрывайте дверь, тут сквозит. Неуверенно приняв приглашение, Финч первым вошёл на чердак. Арабелла с опаской шагнула следом. Она притворила дверь так, чтобы в любой момент можно было убежать. «Вам сквозит?» – удивился Финч, глядя на летящий в окно снег. При этом незнакомец даже не думал поежиться от холода, хотя бы приличия ради. «Ну да», – он поправил шарфик. «У меня вообще-то хрупкое здоровье, я боюсь простыть». Подойдя чуть ближе, дети увидели, что у нептицы сломан нос, по переносице расплывался синяк, Хрищи слегка сместились, да и сам нос торчал под странным углом. Вы знаете кто мы, спросил Финч. Нет, конечно, ответил мистер Нептица. Откуда бы? Тогда как же так вышло, что вы нас ждали? Я вас не ждал. Но вы сказали. Я ждал не именно вас, а вообще кого-то, незнакомец отвернулся и повёл удочкой из стороны в сторону. Кого угодно. Тут очень одиноко, знаете ли. И я уже 7 ночей тут торчу. Мне сказали: "Надоело с тобой возиться, ты перегнул палку. Жди здесь". А потом хлопнули дверью. И, кажется, про меня забыли. И я всё ждал, чтобы кто-то пришёл, хоть кто-то. Надеюсь, вы пришли развеять мою скуку. Как вас зовут? Я Финч, а это Арабелла, представил мальчик себя и подругу. А вас как зовут? Риввин, ответил мистер Нептица. Финч уже слышал это имя. От влюблённых нептиц на бульваре разбитое сердце. Кажется, он знал, что случилось с носом джентльмена в окне. Мистер Ривин снова повернулся к детям. В его круглых чёрных глазах застыло любопытство. Вы просто гуляли и решили меня навестить? Вроде того, уклончиво ответила Арабелла. Мы увидели, что кто-то сидит здесь с удочкой и захотели узнать, что вы ловите. Рыбку, конечно. «Если ловить ее днем, то можно вытянуть очень жирную и сочную». «И много вы уже поймали?» – спросил Финч. «Пока что не очень много», – признался мистер Риввин. «Ни одной». И, предвосхитив новые вопросы или хуже того сочувствия, поспешно добавил. «Конечно, я ничего не поймал. Вы что, не видите? Я же сонный. Еще бы не спать так поздно». Финч кивнул, предположив, что у нептиц ночной образ жизни. «Я не поймал. Да, и этот мистер Ривен действительно выглядел уставшим. Зевал, клонился на бок, веки его поднимались медленно и тяжело. «Вы ведь не... не птицы», — заметил мистер Ривен. «Как вы смогли меня разглядеть снизу в такой метели?» Арабелла беспомощно поглядела на Финча. Вдруг он что-нибудь придумает. «Мы друзья мадам Клары Шпигель-Робераух», — сказал мальчик. «О, Клара!» — обрадованно проговорил мистер Ривен. Она приносит мне рыбные конфеты иногда. В смысле, приносила. До того, как меня здесь заперли. А еще Клара говорила, чтобы я был осмотрительнее. Она строгая, но хорошая. Мне еще повезло, что она почти всегда злится только на Тристана». «Тристан Моррот Борган», — подумал Финч. «Господин домовладелец. Значит, я был прав». «А еще она сказала, ты сам виноват, дружок». Нептица жалобно показал на свой сломанный нос. «Мисс Колн сказала, что вы пытались ее похитить, мистер Ривен», хмуро напомнил Финч. «Это же была шутка», проворчала мне птица. «Просто шутка. Кто мог подумать, что она обидится и сломает мне мой прекрасный нос? Дурно воспитанная особа, знаете ли. Мне было очень скучно, и я всего лишь решил пошутить. Никто бы ее не похищал на самом деле. Да она мне и не нравится вовсе. Не люблю тех, кто шуток не понимает. К тому же мисс Колн совершенно не пунктуальное, что не может не раздражать. А еще она без ума от этого зануды Корана, будь он не Ладин, который просто стоял и смотрел, как она бьет меня по моему красивому лицу, и даже не вмешался, чтобы остановить ее. Вот так. И я на них обижен». Мистер Ривен казался весьма эксцентричной особой, даже по меркам не птиц. Его характер, на первый взгляд, был слишком противоречив, чтобы понять, каков он на самом деле. утончён или груб, добродушен или же коварен, наивен или только таковым прикидывается. И всё же кое-что Финч и Арабелла о нём уяснили. Во-первых, он был весьма самовлюблённым, а во-вторых, переживал сейчас не лучшие времена. Мне так скучно, грустно сказал мистер Ривн. Я здесь сижу безвылазно, не с кем даже поговорить. А почему вы никуда не пойдёте? спросила Арабелла, кивнув на окно. У вас что, нет друзей? Мистер Ривин горделиво поглядел на неё, но тут же пригорюнился. О, девочка, я нахожу и завожу друзей быстрее, чем за всегда та и паба расправляется с пинтой. Но тут никого не бывает. А я не могу выходить. Он меня наказал. Вроде как отселил. Видите ли, я веду себя неподобающе и могу всех выдать зануда. Кто он, мистер Ривин? Кто вас наказал? Тристан Огримус сказал мне птица. Разве не ясно? И вообще, я всего лишь хотел немного повеселиться. А тот жалкий человечишка, мой приятель Джеймс Морби, наврал всем, что я якобы его похитил и заставлял кутить. Вот подлец. Он скривился и стал по памяти зачитывать, видимо, газетную статью. Да будет известно широкой общественности, что это нассатый монстр меня похитил, таскал по пабам, притонам и кабаре. и заставлял пить эль, джин и горящую настойку. Это он велел мне волочиться за двусмысленными женщинами, грубо и неподобающе себя вести, орать песни и драться с какими-то незнакомцами. Ему было невдомёк, что я почтенный член общества, благовоспитанный джентльмен и скромный во всём человек. Так что я ни в чём не виноват и не понимаю, почему меня обвиняют в недостойном поведении. Это всё насатый монстр. Мистер Ривин поморщился. Лжец и мерзавец. На меня свалил всю вину. А вы бы видели, что он вытворял. Как будто свинья оделась в костюм и уселась за штурвал этого, как его, Троффа. Я уж и не знал, как от него отделаться. Благовоспитанный джентльмен, как же. Так ко всему прочему этот предатель и подлый трус протрезвел в застенке у полиции и давай на меня жаловаться. Представляете? Придумал целую историю и газетчикам сообщил. Только этот хлыщ забыл упомянуть о том, как сам пытался угнать воздушный шар, или о том, как он в непристойном виде гонялся за гувернантками из Шелли и едва ли не сотню раз спрашивал у меня, «Ну что, друг мой Ривен, куда теперь?» «Эх, это был мой единственный приятель!» «Мы вам очень сочувствуем, мистер Ривен», — сказал Финч. «Но это еще не все», — возмущенно добавил мне птица. «Ведь есть еще эта подлая и коварная женщина». Мадлен Рокрот. Она рассказывает всем, что к ней по ночам заявляется монстр и заставляет её танцевать на дымоходах. Несправедливо. Мы танцевали только на заснеженной черепице и никогда не поднимались на дымоходы. Так что она всё врёт. Но мне никто не поверит. Все сваливают вину на насатого монстра. А я здесь так беспросветно уныло. На днях неподалёку проходила ярмарка, но я её проспал. хотя там должны были продавать рыбные конфеты. Моя жизнь скука смертная. Порой мне кажется, что в этом проклятом городе вообще ничего не происходит». «А как же праздник не птиц во время снежной бури?» — спросил Финч. «Мы его не отмечаем», — грустно сказал мистер Ривен. «Тристан тот еще зануда. Если у него извечный траур, значит у всех извечный траур». Арабелле стало жалко этого несчастного не птицу. Она сказала «Я... «Тогда, наверное, вам будет любопытно узнать, что скоро в городе состоится бал». «Бал?» — глаза не птицы заблестели ярко-ярко. «И где же он будет дан?» «В Уэллисби. Это поместье возле Рив. Там живут уолши». «Никогда не слышал», — задумчиво проговорил мистер Риввин. «Они очень богатые, добывают снег». Не птицу явно не интересовало благосостояние уолшей или сфера их деятельности. А что с самим балом? спросил мистер Риввин. Там будет много народу? Думаю, полным-полно, сказал Финч. Значит, решено! восторженно воскликнул нептица. Я отправляюсь на бал. Мистер Риввин даже затряс удочкой от предвкушения. Но там будут одни люди, вырвалось у Финча, и арабелла осуждающе округлила глаза. И что с того? с широкой улыбкой спросил мистер Риввин. Ну, вы ведь не хотите, неуверенно продолжил Финч, чтобы потом появились заголовки вроде: эм, "Монстр посетил бал и вскружил головы всем дамам". От прямолинейности Финча Арабелла возмущённо поджала губы. Кто знает, как этот тип может отреагировать на его слова. Но мистер Ривин был доволен. "Прекрасный заголовок", сказал он. "Но ты прав. Я понимаю, что ты имеешь в виду, и всё же я бы предпочёл, чтобы головы дам были вскружены моими манерами и танцами, а не моим видом. Так лучше. Пока он говорил, его лицо изменилось. Нос укоротился, глаза приобрели человеческий разрез и форму, чётко очертились губы, кожа потемнела и стала прекрасно сочетаться с насыщенными каштановыми волосами. Метаморфоза завершилась за какой-то миг. Этот тип и правда был красавчиком. Даже Финч понял это. А что касается Арабеллы, на ее лице огромными буквами кто-то будто бы написал «Ух ты!». Мальчика, впрочем, не волновало то, что этот мистер Ривен весь из себя хоть куда. Он кое-что заметил. В своем человеческом обличии этот не птица, как две капли воды, походил на жужанну чатни, только был намного моложе. Но и являлся мужчиной, само собой. Всё постепенно стало обретать смысл. Мальчик вдруг понял, зачем они сюда пришли. Мистер Риввин, начал Финч. А где вы жили до того, как вас заперли здесь? Мистер Риввин прищурился. Я жил в Горри, сказал он, угрюмое местечко. Нептица снова начал бледнеть, словно воспоминания о прежнем доме были исключительно неприятными. Нос принялся расти, а глаза чернеть. Арабелла гневно взглянула на Финча, мол, гляди, что ты наделал. А потом ей стало стыдно из-за того, что она на мгновение забыла об их деле и поддалась чарам этого коварного джентльмена. Ведь только по-настоящему коварные существа могут позволять себе быть такими красивыми. А где именно в Горри, продолжал допытываться Финч. В одном старом доме, сказал мистер Ривин, широко зевнув. Моя квартирка на восьмом этаже совсем крошечная, как табакерка. Ещё и с соседями не повезло. Рядом живут зануда Траум и ещё больше зануда Каран. На восьмом этаже? спросил Финч. Он вспомнил слова мистера Хемма. Никто не пропал, они все здесь. А там много квартир? Думаю, около дюжины. Я никогда не считал. Считать скучно. Мы живём в том же доме, что и вы, сообщил Финч. Только ниже Какое занимательное совпадение, обрадовался мистер Риввин. А я вас никогда не видел. Вы по лестнице ходите или ездите на лифте? уточнил мальчик. У нас нет лестниц да и лифта тоже. Мы просто выходим через сенную дверь на восьмом этаже, но мы редко покидаем дом. Тристан не любит, когда мы это делаем, потому что он тиран и зануда. А давно вы там живёте? спросила Арабелла. На восьмом этаже? Всю жизнь. последовал ответ. Мистер Риввин залез на чердак, повесил удочку на гвоздик и зашвырнул в окно сперва один свой башмак, затем другой, после чего закрыл створки. «Обожаю искать башмаки», пояснил он, но странные привычки и не птицы Финчи сейчас не заботили. «Если вы всю жизнь живете на восьмом этаже», сказал он, запнулся и спросил иначе, «а как же ваша мама?» «Какая еще мама?» удивился мистер Ривен и снова зевнул, шире прежнего. «О-о-о! Как же хочется спать! Пойду прилягу!» Рад был по... На этот раз он зевнул так широко, что казалось, вот-вот верхняя половина его лица откинется назад, как крышка у шкатулки. А общаться маленькие, не толстые люди. После чего, под изумленными взглядами детей, этот странный господин подошел к деревянной колонне и, как ни в чем не бывало, пошагал по ней вверх. Добравшись до поперечной балки, на которой, каким-то чудом удерживая равновесие, стояла кровать, он отбросил в сторону серое одеяло с узором в виде синих цветов и несколько раз с шумом взбил подушку. Забравшись в постель, не птица укрылся так, что наружу остался торчать только его длинный белый нос и всего две секунды спустя захрапел. «Что будем делать?» – прошептал Финч, повернувшись к Карабелле. Но девочка глядела вовсе не на мистера Риввена. Расширенными от страха глазами она уставилась на дрожащее под напором непогоды окно. Буря, сказала она. Мы не успели. Рука Арабел разжалась и выпустила ладонь Финча. Девочка без сил рухнула в снег. Буря потащила её безвольное тело в рыжевато-коричневом пальто, словно жалкий обрывок газеты. Финч бросился за ней. Дети были в сердце пустыря или быть может на его краю. Финч уже давно не мог точно сказать, где именно они находятся. Никакого неба не наблюдалось, никакого солнца, никаких фонарей, никакой земли под ногами. Кругом только непроглядное белое марево. Вытянешь руку, и метель будто сгладала её. Ветер выл так громко, что не было слышно даже штормовую тревогу. Неизвестно, сколько прошло времени после того, как они покинули дом, в котором обитал мистер Ривен. Может быть, час, а может все 10. Час или 10 часов назад, с трудом отворив дверь, они рухнули прямоком в бурю. Дети держались за руки, боясь отпустить, ведь иначе, в этом не было сомнений, они друг друга потеряют и больше никогда не найдут. Финч и Арабелла Медленно преодолевали переулок, прокапываясь через стену снегопада, когда ветер утихал и почти совсем не продвигались, когда он, словно нагнетаемый чудовищными винтами, дул им навстречу. Приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не только шагать, но и просто устоять, когда он ударялся о них всей своей злобой. И всё это при том, что буря только началась, пока что она словно пробуждалась, потягиваясь и похрустывая костями. В кварталах было ещё терпимо. Дома, выстроившиеся вокруг узких улочек Гротовой, хоть как-то сдерживали метель. Дети этого не понимали, пока не преодолели квартал, отделявший их от пустыря, и только тогда впервые столкнулись с настоящей стихией. Оказавшись на пустыре, они будто встали на краю безбрежного моря. Ну, а сделав всего 3 шага по нему, утратили и тот край, который был там, откуда не пришли. Гротовый за спиной исчез, словно его никогда и не бывало. Финч с досадой вспомнил слова Арабеллы, едва ли не последние, что она сказала, когда они оказались на улице. Через мост далеко. Пойдём напрямую, так ближе. И правда, родной Горри ветер располагался так близко, но только в обычное время. А сейчас пустырь, который можно было пересечь за 20 минут, Финч и Арабелла уже преодолевали, казалось, целую вечность. Ветер бил их и толкал. Дети пытались не падать, но время от времени то Финч, то Арабелла оказывались на земле. И всё же они поднимались и упрямо шли дальше, а потом силы у девочки закончились, и пурга победила её. Когда Арабелла рухнула в снег, Финч бросился к ней, схватил её, взвалил на себя и потащил. Девочка висела в его объятиях, как огромная неживая кукла, и он не мог понять, дышит ли она ещё. Не умирай, пульсировало в голове. Пожалуйста, не умирай. Финч встряхнул Арабеллу, но она не отреагировала, и тогда он до поры до времени оставил всякие попытки привести её в чувство. Просто до боли сжал зубы и потащил девочку через пустырь. Ему было невероятно тяжело. Каждый новый шаг давался с таким усилием, словно финч выковывал его в кузне. Горло исторгало лишь хрипы, по ощущениям оно покрылось наростами из сосулек, а снег, часто снег сравнивают с пухом и перьями из подушки, но мало кто оказывался внутри этой самой подушки, которую к тому же как раз кто-то нещадно встряхивает. Финч был облеплен снегом уже с ног до головы. Тот проник под воротник пальто Забился в рукава, даже каким-то образом оказался под шапкой. Кожа Финча покрылась толстым белым слоем этого проклятого снега. Даже шевеление губ и щёк уже не могло его стряхнуть. Мальчик боялся, что если проведёт по лицу ладонью, то снимет вместе со снегом и кожу. Финч не видел, куда идёт. Казалось, тонкая заледеневшая корка затянула даже глаза. Он просто брёл, не разбирая направления. ощил Арабеллу по колено, увязая в снегу. Бог Финч неожиданно обожгло. Сперва мальчик решил, что совершенно его отморозил и потёр пылающее место, но дело было вовсе не в холоде, наоборот. Сунув руку в карман пальто, он достал оттуда, поначалу Финч даже не понял, на что смотрит. Чёрное перо, обжигающее чёрное перо. Снег рядом с ним выделывал что-то странное. Не смея приблизиться к этому перу, он будто облачил его в большую, размером с банку из-под варенья, сферу. А еще от жара он начал ломаться и отваливаться кусками с перчатки Финча. Решение возникло сразу же. Финч его не обдумывал, просто взял и сделал. Засунул перо Арабелли за шиворот. Стоило только мальчику выпустить его из руки, как он ощутил, что буря вновь навалилась на него всем своим весом. как будто кто-то огромный собрал весь город в холщёвый мешок вместе с домами, мостами и фонарями и обрушил этот мешок на голову крошечного финча маленький отсталый мальчик против бури глупо отчаянно глупо было пытаться преодолеть бурю столь же глупо как пытаться преодолеть бурю тут даже не с чем сравнить следовало остаться в доме мистера Риввина Но они решили рискнуть. И зачем мы только вышли, яростно думал Финч. Почему мы такие глупые? А ещё Финч вдруг пожалел, что он просто мальчик. В этот миг ему больше всего на свете захотелось быть не птицей, чтобы не ощущать холод, чтобы можно было исчезнуть отсюда, где бы он сейчас ни находился, и появиться у дверей дома, просто появиться у дверей дома. И всё же не птицы финч к своему огорчению явно не был. И ему не оставалось ничего иного, кроме как продолжать делать то, что он и так делал, машинально переставлять ноги, совершая шаг за шагом. При этом он пытался думать о чём-то, пытался хоть как-то отвлечься от невероятного холода. О чём же подумать, думал Финч. Почему ни о чём не думается, кроме того, как как же холодно. Финч будто стал частью метели. Он шёл, пока ветер бил его в спину. Когда ветер менял направление, замирал и сгибался, дожидаясь, когда же тот подует в другую сторону. И вот так он медленно продвигался, совершал несколько шагов, останавливался, покрепче прижимал к себе Арабеллу, после чего снова делал 5-6 шагов, так и брёл куда-то. И в какой-то момент Финч почувствовал что больше не надеяться куда-то дойти в итоге. Он не понимал, почему ещё не мёртв. Не понимал, почему ему всё ещё удаётся тащить Арабеллу. Взрослые, сильные, высокие, крепкие погибают в бурях. Так почему он, маленький и жалкий, всё ещё брёдёт? Почему его ноги, хоть и изредки, но всё же ещё совершают шаги? Куда ему нужно? Да и зачем? Он так устал, так измотан, Почему просто не присесть, передохнуть немного? Может, потом будет легче идти? А может, и не стоит вообще никуда больше идти. Да кого он обманывает? Ведь ясно, что он не дойдёт, и уж тем более не дотащит эту тяжеленную рыжую. Финч стукнулся обо что-то башмаком и понял, что это были рельсы трамвайных путей. Рядом появился обрывок мысли в голове, который целиком должен был звучать так: Значит, я где-то рядом с домом. Но ни дома, ни вообще чего-то другого видно не было. Финч почувствовал себя запертым в огромном снежном шаре, который стоит на какой-нибудь каминной полке. Не дойти, никуда не дойти, кроме стеклянных стен этого шара. Он не верил, что они спасутся. Больше не было сил. Финч уже не понимал, что творится с ним, с Орабеллой, с Бурией, с городом. Вообще совсем. Ему казалось, что он потерял сознание. Ему казалось, что он каждое мгновение теряет сознание и тут же приходит в себя. А затем Финч вдруг поймал себя на том, что не может идти вперёд. Он упёрся в стену. Ветер прибил его и арабелу к ней, словно пощёчиной. Это край стеклянного шара. Не задумываясь, Финч двинулся вдоль стены в выбранную наугад сторону. Наугод привело его к уже наполовину засыпанной снегом двери. Рядом с ней висела табличка, и на этой табличке, будто в насмешку, стояла ужасная, просто отвратительная надпись: "Трум, номер 15". Это не мой дом, не мой. Я ведь был так близко. Почему я выбрал сюда? Почему не оказался возле своего дома? Ну почему? Мальчик заплакал, но слёз не было. И тут вдруг что-то щёлкнуло внутри. Словно кто-то схватился за ключ и завёл Финча как автоматона. Нет, эта буря не убьёт его, пока что. Хотя бы до тех пор, пока он не спасёт Арабеллу. А потом пусть. Я Он сжал Арабеллу так крепко, как только мог. Хочу. Финч шагнул прочь от дома номер 15, надеясь, что идёт в нужную сторону. Он понимал, что если двинется не туда, Они умрут. Очень скоро. Минут через пять. Финч даже не догадался постучать в дверь. Возможно, на стук открыли бы, но из его сознания стерлось все, кроме старой, пошарпанной двери его дома. Все, кроме двери его дома, ушло из мыслей. Было выброшено, растворилось. Только цель маячила где-то вдали, мерцала, как одинокий огонек свечи. «Домой». Финч не осознавал, что делает. Он больше не понимал, как идти, но он снова знал зачем. Чтобы она не умерла. Огонёк свечи был там, в буре. Он едва заметно колыхался, но упорно не желал гаснуть. Достать его, схватиться, сжать его в руке. Сознание мальчика дрогнуло, а затем навалилась тьма. Он словно выключился, словно умер и просто распался на снежинки, окончательно став частью бури. Следующее, что Финч почувствовал, это боль, острую боль в груди. Она заставила его широко раскрыть глаза, и он вдруг понял, что стоит у двери под табличкой Трум номер 17. Он не помнил, как сюда добрался, не помнил ничего, как будто тело само донесло их с Арабеллой до дома. Автоматончик смог, он дошагал. Сердце неимоверно болело, горло, казалось, было переломано в нескольких местах. И голова кружилась. Завод заканчивался. Но он дошагал. Финч поднял руку и стукнул кулаком в дверь. Стукнул со всей силы, на какую был способен. Он взмолился, чтобы внутри не решили, будто это буря стучится, ведь это не буря, это он. Откройте, хотел крикнуть Финч, но его губы издали только: "О, ой!" Те». Рот тут же наполнился снегом. Финч вроде бы слышал голоса, но он ни в чём уже не был уверен. А ещё он просто боялся на что-то надеяться. Дверь открылась и мальчика обдало жаром. Он едва не ослеп от яркого поедающего глаза света. Свет этот, льющийся из проёма, казался багровым, на его фоне темнели какие-то силуэты. Они суетились и мельтешили. Люди что-то кричали, но он не мог разобрать ни слова. Не сразу Финч пришёл в себя. Не сразу он понял, что уже находится в доме. Человек в тёмно-синем мундире и шлеме подтащил его к камину. Ещё кто-то поднёс туда же и Арабеллу, и положив её на кресло, придвинул к самому огню. Финч забеспокоился, что она сгорит. Он попытался что-то сказать, но губы совсем его не слушались. Кругом столпились люди. Какая-то женщина. Финч вдруг понял, что это миссис Чатни. что-то спрашивала, пыталась встряхивать его за плечи, но он никак не реагировал, словно её и вовсе здесь не было. Словно он всё ещё где-то на пустыре или стоит за дверью и стучится из последних сил. Вы принесли печенье, спрашивала женщина. Вы принесли печенье? Да пропадите вы проподам со своим печеньем, воскликнул мужчина в тёмно-синем мундире. Поглядите на них. Эй, повежливые с мадам Хмуро сказал ещё один мужчина в мундире, сжимавший в руке трубку. Буду говорить, как считаю нужным, рявкнул первый. Дети чуть не погибли. Только взгляните на девочку. От неожиданной отповеди мужчина с трубкой весь надулся, но не нашёл, что сказать, и лишь оскорблённо затянувшись, выдохнул облако синего дыма. "Анно", закончилось, заикаясь от холода, произнёс какой-то мальчик, и Финч вдруг понял, что это был он сам. Печение закончилось. Но вы поговорили с продавцом, взволнованно схватила его за руку миссис Чатни, казалось, рука сейчас отломается. Там ведь был кто-то в лавке. "Да", выдавил Финч, глядя на белое лицо Арабеллы. "Расскажи", потребовала женщина. "Расскажи". "Так", гневно ответил констебль Перкинс. "Мадам, уимитесь уже". Он набернулся. "Мистер Поп, нужно сообщить родителям девочки". Миссис Поп, нужна горячая вода или спирт для растирания и ещё пледы. Много пледов. Вы с ума сошли, констебль, воскликнул какой-то незнакомый джентльмен. При обморожении нельзя применять горячую воду или растирать пострадавшего спиртом. Первое вызовет коллапс сердца, второе ожоги. Лишь тёплая вода и никакая иная. И пледы. Вы слышали, миссис Поп? Перкинс глянул на консьержку, которая и не подумала сдвинуться хоть на дюйм. Но у меня нет, раздалось сконфуженное от стойки. Побыстрее, мэм, младший констебль был непреклонен. Мистер Додж плюнул на всё и решил поддержать его. Миссис Поп, вы слышали констебля? Пошевеливайтесь. Консьержка засуетилась и заворчала, но на неё уже никто не обращал внимания. Просто чудо, что вы живы, со смесью гнева и облегчения сказал мистер Перкинс, снимая пальто с бесчувственной Арабеллы. Девочка едва дышит. И как вы только догадались отправиться за каким-то печеньем прямо перед бурей. Глупые дети. Финч молчал. Он глядел на огонь в одном из каминов, и его голова потихоньку оттаивала. Снег отпадал с него комьями, кожа горела, словно её сплошь изрезали крошечными лезвиями. Сведённое судорогой горло исторгло кашель, рвущий в внутренности хриплый кашель. Господин доктор сказал мистер Перкинс, обращаясь к джентльмену, который говорил, что нужна тёплая вода, а не горячая. Может, вы уже наконец поможете бедняжке? Что ещё за доктор? удивился Финч. Даже его мысли постепенно оттаивали. Откуда здесь взялся доктор? У камина стоял высокий мужчина в длинном чёрном пальто. На голове его был цилиндр, нижняя часть лица до самых глаз скрывалась под чёрным шарфом. На носу сидели круглые очки с запотевшими стёклами. В руке незнакомец держал чёрный кожаный саквояж. Несмотря на одежду этого джентльмена, несмотря на шарф и очки, Финч узнал его. Холод в глазах, прищур и исходящее от него чувство опасности было ни с чем не спутать. Перед ним стоял Хэрри. Ярко-красная капля сорвалась с кончика стеклянной пипетки. и исчезла в приоткрытом рту Арабеллы. Тут же из него пополз вязкий красноватый пар, послышалось шипение, как будто на язык девочки попала жгучая кислота. Финч встревоженно огляделся, но никому, судя по всему, не было дела до того, что происходило у каминов. Констебль Перкинс отправился с миссис Поуп искать пледы. Констебль Додж, убаюканный каминным теплом и собственным трубочным табаком, храпел в кресле неподалёку. Миссис Чатни, возмущённая тем, что никто не желает с ней разговаривать, гордо удалилась к себе. Но Финч был уверен: она сейчас вовсю вслушивается в свой рожок. У камина остались лишь сам Финч, Арабелла, всё ещё бесчувственная, но уже слегка порозовевшая, и мнимый доктор Нокт, всё же удосужившийся размотать шарф и снять пальто с цилиндром. Под шарфом не оказалось ни нептичьего носа, ни чернильных глаз. Это было обычное человеческое лицо, исполненное строгости и лёгкой надменности. Доктор являлся обладателем чёрных с лёгкой проседью усиков и бородки, а также прямого носа, тонких губ и тёмно-карих глаз под хмурыми бровями. В том, что это был просто маскарад, Финч не сомневался. В подтверждение подозрений мальчика выступало ещё и то, что этот м -м, человек к тому же был болезненно бледен. Откуда бы этой бледности взяться, если он доктор? Доктор Нокт между тем набрал в пипетку из тёмно-коричневой склянки, которую извлёк из недр своего сакваяжа, ещё немного алой жидкости, после чего влил в рот Арабелле дополнительную порцию лекарства. Вы не посмеете её отравить, зло сказал Финч, глядя на его подозрительные манипуляции, потому что все будут знать, что это сделали вы. Доктор поднял голову и замер, уставившись на мальчика. "И я и не думал травить бедняжку", сказал он низким, глубоким голосом. "Послушай, Финч, да? Я понимаю, что дети не любят докторов, но никакой вы не доктор", прошептал Финч, как-то самое алой жидкость. "Вы меня не проведёте. Можете даже не прикидываться, у вас это плохо выходит". Финч не думал о том, как опасно злить этого доктора. Он сам был невероятно зол. и решил, что с него хватит прикидываться вежливым и обходительным, особенно со всякими коварными убийцами. Но доктор Нокт не выглядел хоть чуточку оскорблённым словами мальчишки, скорее слегка заинтригованным. И тем не менее, он вернулся к своим процедурам, выдавил ещё пару капель красной жидкости, после чего убрал пипетку и заткнул флакон пробкой. Затем, достав из сокваяжа очередную склянку и марлевый тампон, Он принялся растирать бесцветной пахнущей металлом жидкостью щёки девочки, её шею и ключицы. Если бы я не был доктором, сказал доктор Нокт, то откуда бы у меня взялось столько полезных вещей? Не знаю, ответил Финч с вызовом. Украли где-то? Какой озлобленный мальчик, с улыбкой проворчал доктор. К сожалению, у меня нет лекарства от озлобленности. Тогда, может, у вас есть лекарство от вранья? Вы ведь не случайно здесь оказались прямо перед Бури. Вы специально сюда заявились. И я знаю, зачем вы пришли. Неужели, с прежней беззаботностью спросил доктор. Ну тогда, он поднял резкий взгляд на мальчика, и в его глазах впервые промелькнула угроза. Тебе стоит задуматься, следует ли вести себя столь вызывающе с человеком, в чьих руках и жизнь твоей подруги. Это было намного очевиднее прямого признания. Финч понял, что перегнул палку, и испугался. Не за себя, за Арабеллу. "Я знаю, что вы пришли не за ней", проговорил он дрожащим голосом. Доктор глядел на него выжидающе, с недоброй улыбкой, и мальчик продолжил: "Что вы хотите от меня?" "Чтобы ты держал рот на замке", негромко сказал доктор. "Твои детские" он сделал выразительную паузу. Домыслы взрослых совершенно не волнуют Мы друг друга поняли? Да, взбเฉвчево ответил Финч. Я на всякий случай уточню. Ты меня понял, Финч? Мальчик уже собирался было снова утвердительно ответить, но тут рядом внезапно появился констебль Перкинс с ворохом пледов в руках. Что ты должен понять, Финч, спросил он. Пока мальчишка не заглупил и что-то не ляпнул, доктор сам ответил и при этом, разумеется, солгал. Я тут объяснял вашему Финчу, как именно ему следует заботиться о мисс Джей. Констебль жалостливо поглядел на девочку и передал доктору пледы. Она поправится, разумеется. Доктор кивнул и принялся умело заворачивать Арабел в пледы, от чего она напомнила Финчу луковицу на оборот. Нужно провести ещё парочку кое-каких процедур, и можно будет отнести её в квартиру. Мисс Джей нужно согреться и отдохнуть как следует. Я растёр её конечности средством Фиббиша и дал ей согревин Блумнихта. Но на деле она была не так плоха, как это выглядело, когда дети только вернулись. Девочка хоть и замёрзла довольно, хм, существенно, что-то всё же не давало ей якочить. И я никак не могу понять что. И вы объясняли Финчу, как ей помочь? Так и есть, кивнул доктор Нокт. Нужно завернуть её ещё в несколько пледов или одеял и дать ей тёплый сладкий чай. Лучше всего еловый, но в принципе сгодится какой есть. А почему она не приходит в себя? спросил констебль. Я дал ей наторное, сказал доктор. Пусть немного отдохнёт. Всё-таки она попала в бурю, это слишком сильное испытание и потрясение для ребёнка. Я оказался возле вашего дома на полчаса раньше, да и то меня потрепало как следует. «Что касается второго больного», – он поглядел на мальчика, – «то он наотрез отказывается лечиться». «Никакой я не больной», – пробурчал Финч. «Да, ты та еще заноза», – согласился полицейский. «Доктор, вы не будете против, если мы с Финчем отойдем ненадолго?» «Разумеется», – кивнул доктор Нокт. «Мальчик, как ни странно, выглядит так, словно пробыл в метели всего пару минут и быстро пришел в себя». Ну, а мне ещё нужно проверить температуру мисс Джей. Мистер Перкинс поманил Финч за собой, и они подошли к лифту. Стул мистера Поуп опустовал. Видимо, лифтёр сейчас кого-то доставлял наверх. Стрелка над решёткой указывала на цифру 5. Констебль хмурился, и Финч понял, что сейчас начнётся допрос. Так и произошло. "Миссис Поуп сказала", начал мистер Перкинс. что вы и мисс Джей в последнее время часто ходите куда-то одни, надолго и даже в весьма позднее время. Финч молчал и глядел в пол. Констебль продолжал. К тому же вот это, он кивнул на бессознательную Арабеллу. Думаешь, я не понял, что никакого печенья нет. Это был код, а коды применяются только в случае различных тайных авантюр, и уж точно не имеют отношения к походам в кондитерские лавки. Куда вы ходили на самом деле? Куда эта женщина вас посылала? Финч испуганно поглядел в потолок, словно ожидая увидеть пару растущих из него ушей. Он даже подумал на мгновение, что может лучше признаться во всём, но тут же вспомнил, что в таком случае миссис Чатни мгновенно доложит констеблю об их проделках. А констебль, как помнится, уже обещал арестовать его, если он станет нарушать правила. Мы ходили за печеньем, сэр, сказал Финч. Мистер Перкинс пристально поглядел на него и осуждающе покачал головой. Видимо, он понял, что ничего и нового не добьётся. Но расспросы не прекратил. Также миссис Полп сказала, что ты ходил куда-то с мадам Шпигель Рабираух ночью. Куда именно? Просто сопровождал её на прогулку с ребёнком. Ночью? Она всегда гуляет ночью. Ну, раньше гуляла только ночью. Почему? Ей так нравится предположил Финч. Вот ведь пристал, с досадой подумал мальчик. Ну хочется племяннице королевы не птиц прогуливаться по ночам. И что с того? И где же вы гуляли, позволю узнать? На бульваре, машинально ответил Финч. На каком? Бульвар Разбитое сердце. Это в Гротвей. Да, я знаю, кивнул констебль. И вы были только вдвоём? Нет, ответил Финч. Констебль заметно напрягся. Его глаза удивлённо, и мальчику даже показалось взволнованно расширились. Кто ещё с вами был? Младенец, хмуро ответил Финч. А, ну да, констебль кивнул. Вероятно, он ожидал услышать что-то об убийцах и заговорщиках. Сэр, негромко позвал доктор. Вы можете забрать девочку. Мистер Перкинс поглядел на стрелку над лифтом. Да, как только начал он Но тут стрелка качнулась и поползла вниз. Пойдём, Финч. Вернувшись к каминам, констебль аккуратно поднял на руки завёрнутую в пледы Арабелу и направился к лифту. Мальчик взял пальто подруги и, бросив тревожный взгляд на ехидно усмехающегося доктора, поспешил за полицейским. Кабинка с лязгом опустилась. Лифтёр отворил дверцу и отодвинул решётку. Мистер Поп, нам на Констебль поглядел на Финча, ожидая подсказки. "Четвёртый", сказал Финч. "Да, на четвёртый этаж. Как скажете, сэр", промямлил лифтёр. Мистер Поуп был явно недоволен тем, что ему снова нужно отправляться в своё невероятно долгое путешествие по этажам, но приператься и ворчать не посмел. Представители закона вызывали в нём почти детскую робость. Когда кабинка остановилась на четвёртом этаже, Финч первым вышел из лифта и направился прямиком к квартире номер девять. Констебль с девочкой на руках последовал за ним. «Мне вас ждать, сэр?» – с тоскливым видом спросил лифтер. «Да, будьте любезны, мистер Поуп». Финч извлек из кармана пальто Арабеллы ключ от ее двери. Отпер. Констебль занес девочку в квартиру. В гостиной горел свет. За столом по-прежнему уткнувшись лицом в тарелку, спал Сергиус Дрей. Финч облегчённо вздохнул. Ну хоть что-то сегодня прошло как надо. Кто это? спросил мистер Перкинс. Отец девочки? Нет, ответил Финч. Её дядя, мистер Дрей. Я вам о нём говорил. Ах, да, разбуди его. Финч подошёл к мистеру Дрею, склонился к нему и незаметно подложил отмычки в карман его брюк. Мистер Дрей позвал Финч и прикоснулся к локтю спящего мужчины. "Мистер Дрей, проснитесь. Кажется, Арабелла всё-таки переборщила со снотворным", подумал он. Финч немного осмелел и с силой поддёрнул Сергиуса Дрея за плечо. Мистер Дрей вздрогнул и поднял голову в столелки. Кусок холодного омлета пристал к его щеке. В первое мгновение дядя Сергиус недоуменно заозирался. Не совсем понимаю, что происходит, но увидев рядом с собой Финча, что-то заподозрил и мгновенно расчепел. Что это ты здесь? начал было он. Мистер Дрей, полагаю, спросил констебль. Сергию Здрей перевёл взгляд на мистера Перкинса и замер с открытым ртом. О, как же он испугался. Ещё бы, полицейский в его квартире. Руки мистера Дрея профессионально задрожали и потянулись к карману. Ваша племянница, сэр, сказал констебль. Вышла в бурю из дома за печеньем. И только сейчас Сергиус Дрей увидел девочку на руках у мистера Перкинса. Его брови поползли вверх. Она мертва? спросил он, и было неясно испуганно или обрадованно. Нет, сэр. Её вернули как раз вовремя. Доктор оказал ей помощь. Но бедняжке нужен уход. Куда её можно отнести? Мистер Дрей оживился и засуетился. Вскочив на ноги, он принялся деловито виться вокруг констебля, имитируя приторно заботливого дядюшку. "Ой, как же так вышло", сокрушался он, выпучив глаза, но не в силах подавить в них хихидство. "Буря, девочка попала в бурю, это же просто ужасно!" "Вы правы, сэр", констебль кивнул. "Куда отнести мисс Джей?" "О, полагаю, мою милую Арабеллу следует отнести в её комнату". Я вас провожу. Сергиус Дрей засеменил по коридору, показывая дорогу. Распахнув дверь комнаты, он нырнул внутрь и даже озаботился, отбросил в сторону краешек одеяла на кровати Арабеллы. Просто лучший дядюшка на свете. Финч и констебль зашли следом. Мистер Перкинс положил Арабеллу на кровать. Завернув её в одеяло, он повернулся к мальчику. Надеюсь, ты за ней приглядишь? Конечно, сэр. И я тоже, вставил дядя Сергиус. Буду глядеть в оба глаза и совсем перестану моргать, только бы бедная девочка поправилась. Тогда, полагаю, она в надёжных руках, сказал мистер Перкинс. Если ей станет хуже, тут же сообщите доктору Нокту. Он внизу. Я тоже буду внизу. Благодарю вас, сэр, почтительно сказал дядя Сергиус. Подойдя к девочке, он демонстративно поправил ей одеяло. Вы очень помогли, Миссис Джей будет рада узнать, что всё обошлось. Мы все рады, что всё обошлось. Мистер Перкинс хмуро поглядел на Финча, после чего вышел из комнаты. Стоило входной двери квартиры номер 9 за констеблем захлопнуться, как мистер Дрей тут же изменился в лице. Он вновь стал напоминать себя прежнего, злобного, коварного, вероломного дядю Сергиуса. Сам за ней следи, прорычал он. А у меня и так дел по горло. Хорошо, сэр. Сергиус Дрей развернулся и направился к выходу из комнаты. На пороге он остановился и обернулся. «За печеньем, значит, ходили?» – презрительно бросил он. «Ну-ну, я-то знаю, что вы снова совали свои носы во взрослые дела». «Но вот тебе совет, зловредная малявка. Если пытаешься строить козни, хотя бы отговорки придумывай поумнее. Печенье. Вот болван!» удовлетворённый отеческим наставлением, он скрылся в коридоре. Когда мистер Дрей ушёл, Финч склонился над бедной Арабеллой и осторожно прикоснулся к её лбу. Лоб был тёплым, это утешало. Что он там говорил этот лживый доктор, подумал Финч. Тёплый чай? Просить чай у дяди Сергиуса не хотелось, даже если он снизойдёт, нельзя быть уверенным, что этот подлый человек ничего в него не подсыпет. Поэтому Финч решил принести банку желудёвого чая, который заваривал утром. "Я скоро вернусь", сказал мальчик спящей Арабелле и отправился к себе. Подъём по лестнице давался с трудом. Всё тело ещё зудело и ныло после столкновения с бурей. Голова слегка кружилась, а в горле словно кто-то просыпал булавки, но мальчик старательно не обращал на это внимания. Его не оставляла неприятная мысль: всё ещё далеко не позади. Подойдя к своей двери, Финч открыл её и шагнул в прихожую. Жестянка с чаем обнаружилась там же, где он её и оставил, на столе, рядом с горой конфетных обёрток. Не верилось, что они сидели здесь с Сарабеллой и обсуждали расследование только этим утром. По ощущениям прошло несколько дней. Взяв жестянку, мальчик отправился обратно. но кое-что в прихожей заставило его остановиться. Он должен был заметить это кое-что сразу, как вошел в квартиру, но был так сосредоточен на арабеле и чае. На коврике у двери лежала записка. «Вот ведь наглый старикашка», раздраженно подумал Финч. «Прогнал нас, а теперь что-то там пишет. Это из-за него мы угодили в лапы к чатне и попали в бурю. Что бы там ни было, пусть сам совсем разбирается. Я ему помогать не буду». И всё же любопытство не такая вещь, которую можно взять и отрынуть по первому желанию, особенно если ты мальчишка. Финч взял бумажку, развернул её и прочитал. Приходи скорее, я всё узнал, ты в беде, и твоя подруга в беде. Ты должен помочь мне остановить его, иначе будет поздно. Человек, потерявший пуговицу. Финч распахнул рот от удивления и снова перечитал. Записка будто кричала на него, вопила старековским голосом мистера Франки. Её содержание пугало. Сунув записку в карман, мальчик выбежал из квартиры и бросился наверх, на шестой этаж. Подлетев к зелёной двери под бронзовой цифрой 16, Финч уже собирался позвонить, но с удивлением увидел, что дверь приоткрыта, и через щёлочку на площадку просачивается узкая полоска света. Это было странно и весьма подозрительно, чтобы мистер Франки, боящийся собственной тени, оставил дверь незапертой. Что-то тут было не так. Финч толкнул дверь и вошёл в прихожую. "Мистер Франки?" позвал он. Никто не ответил. Мальчиком овладело тревожное предчувствие. Он двинулся по коридору, и всё внутри будто принялось вопить: "Не иди туда, не иди!" оказавшись в гостиной, финч застыл и выронил банку с чаем. Мистер Франки был там, висел в дверном проёме между гостиной и спальней. Верёвка поскрипывала, а глаза старика незряче уставились на мальчика. Мистер Франки повесился.